сломал все лапки, одну старую и одну молодую больную раком мозга. Вели в подопытных приготовленные растворы, состоящие из протертых на лабораторном сите гидр, разведенных флористом натрией. Результаты не заставили себя долго ждать. Через час увечная мышь приободрилась, стала бегать по клетке и громко пищать, вероятно требуя пищу. Старая мышь тоже стала пошустрее, но молодую раствор визуально никак не повлиял. При проверке больной раком наметилась ремиссия заболевания. От такого результата у меня радостно забилось сердце. Но делать какие-нибудь выводы пока рано. 25 июня. Проверили состояние мышей. Больная рака мышь практически здорова, опухоль исчезла. У увечной срослись все кости, а старая действительно омолодилась. Исчезли изменения, вызванные старением организма. Это просто невероятно! Но серия опытов пока не закончена, хотя этих результатов достаточно для мировой сенсации. Мы продолжили экспериментировать. За следующую неделю мы заразили мышей смертельными заболеваниями, поочередно прививали им чуму, оспу и туляремию. Похоже, что заболевание не произошло. Сегодня, 2 июля, я провел генетические исследования и был поражен результатами. Возможно, мыши смогут жить очень долго, так как гены Гидр встроились в их гены. Это же сенсация вселенского масштаба, панацея в прямом смысле этого слова. На радостях я начал хватать за руки своих ассистенток, целовать их в щеки и кричать, что существа из параллельного мира спасли нашу цивилизацию. Я кричал, что видел одного из них лично и даже контактировал с ним. Валя с Верой куда-то с криком убежали. Это меня беспокоит. Я пока заканчиваю писать и спрячу дневник на полке за отчетами. 30 июля. Меня продержали в психушке 10 дней. Десять дней они выспрашивали у меня, где я видел существо, о чем с ним говорил. Уверяли меня, что мне все привиделось, чем-то кололи. Приходили мои товарищи из нашей группы. Сказали, что группу прикрыли, прибор забрали». И еще с ними какие-то спецы выезжали на тот самый луг, но ничего не нашли. Они, скорее всего, не смогли настроить прибор, а может вообще искали не на том месте. Меня в конце концов выпустили после того, когда я согласился, что мне все привиделось. Я вернулся в лабораторию. Все мои документы по опыту с мышами забрали, также изъяли всех гидр и вывезли в другой институт, забрали мышей, но одной удалось сбежать. Когда переносили клетки, одна упала и дверца от удара открылась, мышь тут же удрала. Клетка была под номером 2, где содержалась старая мышь, которая омолодилась. Ну что же, похоже, наши исследования прикрыли. Жаль. Пойду поставлю чайку. Только что нечаянно раздавил насмерть ногой мышку, когда набирал воду в чайник. Скорее всего, это наше подопытная, Сейчас я ее препарирую и возьму кровь на анализ. Целесообразно записывать время. Сейчас 10.12. 10.30. Я не понимаю. Мышь ожила. Все повреждения исчезли, и она себя чувствует, как ни в чем не бывало. Попробую ее усыпить и исследовать места повреждений. 11.30. Никакие снотворные и анестезия на мышь не действуют. Попробую применить нейролептики. 12.40 Похоже, мышь сдохла. Очень жаль. Ну что же, пора обедать. Потом сдам тельце в утилизатор. 13.05 Придя с обеда, я не обнаружил мышки. Неужели сбежала? А, вот она. Сидит на полу около стола и злобно фыркает. Сейчас я тебя поймаю. 13.20 Мышь в клетке. Пока я ее ловил, она успела меня укусить за палец. Надо провести себе анализы. 14.30 Мышь очень агрессивна. Кидается на прутья и пытается укусить. Глаза стали белыми с точками зрачков. Сунул ей кусок мела между прутьев. Сожрала. Также слопала карандаш и шариковую ручку вместе с пастой. Это меня очень напрягает. Мышь жрет все подряд, содержащая минимальную органику. Мышь начала грызть пол клетки. Что это за зараза в нее вселилась? Если это бешенство, то я заражён. Подожду, когда она вырвется из клетки и отсеку ей голову. Я надеюсь успеть сбегать в ветеринарный хирургический бокс и взять нужный инструмент. 14.37. Я снова здесь. У меня в руках большая хирургическая вилка и скальпель. Но клетка пустая. Пол в клетке около прутьев прогрызен. Но ну где ты, тварь 15-15. Я ее убил». Отрезал голову, придавив вилкой к полу. Но перед этим она меня укусила несколько раз за левую икру, подло напав сзади, вырвав при этом кусок ткани брюк вместе с куском моей кожи и все это сожрав. Неужели она меня пыталась съесть? Странные ощущения не покидают меня». Я как будто становлюсь моложе, мне легко, и застарелые боли больше не беспокоят. Я заражен. Но это не похоже на бешенство, не та симптоматика. Как, однако, у меня улучшается самочувствие? А вдруг я скоро стану таким же чудовищем, как эта мышь, живучим и прожорливым? Скорее всего, я уже сейчас чувствую сильный голод. Или это самовнушение? Не хочу превратиться в такое же чудовище. Я наложил повязку на свою рану и еду к друзьям-физикам, пока у меня есть время. Я знаю, что их сейчас нет в нашем секретном месте, но там припрятано кое-что, и это кое-что мне сейчас очень пригодится. Я забираю с собой останки этой уже мертвой твари и оставляю дневник на видном месте. Завтра я покончу со всем этим. Уничтожьте созданные мной препараты, которые я водил под опытным гидр и мышей, Все, что связано с этим опытом. Прощайте. «Дальше нет красных меток», – сказал Дмитрий Сергеевич, перелистывая тетрадь. «Что же произошло потом?» Потом Гибарян исчез. Произошло это 14 июля. Из секретного места, которым оказался самодельный бункер на даче у одного из физиков, входящих в группу исследования аномалий, он прихватил с собой аналоговый поисковой прибор. Оказывается, приборов было два. Немного с разными характеристиками и конструктивными особенностями, но имеющим тот же функционал. Еще он взял компактное переносное ядерное устройство. «Кстати, вы смотрели фильм «Сталкер» Тарковского?» «Конечно», – кивнул профессор. «Один из моих любимых фильмов». «Так вот, та самая ядерная бомба в фильме – это как раз реплика на настоящую». которую создали физики в кустарных условиях. «Фантастика! Разве такое возможно?» «В то время да. Они делали расчеты в нерабочее время, собираясь у кого-нибудь дома. Узлы создавали в лабораторных мастерских и выносили. Потом все это соединили и поместили в специальный саркофаг». «Но зачем?» «Самолюбие!» «Во всем мире тогда кричали, что такое невозможно». «А наши взяли и сделали, можно сказать, собрали на коленке». «Значит, такие бомбы существуют?» «Только в разобранном виде, но в случае надобности», «многозначительно произнес следователь». «И вы доставили несколько таких устройств сюда?» «Зачем?» – пожал плечами следователь. «Нет смысла, проще запустить ракету». От услышанного у Дроздова пошел мороз по коже, Дмитрий Сергеевич живо представил себе, как ядерный гриб вырастает на месте Сосновогорска, и чудовищная ударная волна сметает сталелитейный завод, превращая все в труху. «Мне сказали, что дело до сих пор не закрыто», – свернул он с ядерной темы. «Да, существует версия, что Гибарян все это инициировал и сбежал с бомбой на запад». «Но как же гидры? Они-то реальны?» И последствия их применения тоже. Нестыковка. Я подозреваю, что Гибарян все-таки нашел портал и взорвал его, войдя вместе с бомбой внутрь, тем самым закрыв ход. Но ведь он не мог туда войти. Мешала невидимая преграда. Возможно, заражение как-то изменило его сущность. Так почему они тогда сюда не вошли? У них же были наши мелкие животные». «Вот тут вопрос, на который пока нет ответа и, скорее всего, не будет. У вас была версия, что зараженные – это оружие, но из другого мира. Возможно, это и была цель передать нам их патоген, но сработало против них самих». «Да, совсем не похоже на болезнь. Но как? Какой надо иметь изощренный ум, чтобы создать такое?» «Ведь это почти идеальное оружие. Не надо никого завоевывать. Просто создай самовоспроизводящихся солдат, да еще внутри противника, которые пожирают себе подобных». Дмитрий Сергеевич почесал кончик носа и продолжил рассуждать. «Я думаю, что Гебарян им испутал все карты. Возможно, взрыв закрыл все порталы на нашей планете, отрезав их мир от нашего». «Игги Барян своим поступком отодвинул заражение. Может, они правда хотели нам добра и то, что сейчас вокруг нас, цепь непредвиденных мутаций и слияний наших клеток с их так называемым вирусом. Тогда...» Дмитрий Сергеевич растерянно посмотрел на Сергея Ивановича. «Тогда что?» Встревоженно спросил следователь. «Тогда мы один на один зараженными. Это война». «Самая настоящая война на истребление. Ведь если это роковая случайность, то никто, никто не знает, с чем мы столкнулись». «Не волнуйтесь вы так», – успокаивающим тоном произнес Сергей Иванович. «В центре уже разработали план уничтожения зараженных в вашей зоне. Они же вас собрались в три скопления?» «Да, но по подсчетам еще нужна неделя, может, две». чтобы собралось хотя бы 90% зараженных, ответил профессор. Как только соберутся, дайте знать штаб. Сегодня вам передадут план ликвидации эпидемии вооруженными силами. Не беспокойтесь, ликвидация пройдет без применения ядерных зарядов. Сергей Иванович встал и протянул руку. Ну что же, разрешите откланяться? Дмитрий Сергеевич поднялся и пожал руку следователю, вернул дневник. «Я думаю, дело теперь можно закрыть», – улыбнулся Дмитрий Сергеевич. «Думаю, что да», – кивнул Сергей Иванович. «Концов не найти. У вас сегодня еще встреча с недавно прибывшими китайскими товарищами?» «Да, уже скоро». «Ну что же, удачи». Исследователь удалился из кабинета. После встречи с китайцами, где решались в основном вопросы о том, как доставить в тела зараженных препарат «Беллерфонд», Дмитрия пригласили на совет, где присутствовали командиры воинских и полицейских подразделений, а также начальники полевых лабораторий и госпиталей. На повестке дня два вопроса. Начал начальник штаба карантина Геннадий Юрьевич. «Военная операция против скоплений и система доставки антидотов зараженных» выступит первым?» Из-за стола встал грузный генерал. «Я выступлю. Начальник полевых штабов армейского заграждения карантина генерал-майор Власов Юрий Альбертович. Мы разработали операцию, состоящую из двух стадий. Первая. Обстрел скоплений зараженных напалмом с вертолетов, после чего в бой вступают танки и легкая бронетехника». Интервал по времени между бомбежкой и подходом механизированных колонн минимальный. Бомбить начнут рано утром. Перед этим в 2 часа ночи от полосы заграждения выйдут три колонны. В первой юго-западной будут 4 танка и 15 БТР. Она двинется в сторону самого многочисленного скопления. Во второй, центральной или западной, 2 танка и 10 БТР. В третьей юго-западной также два танка и 10 БТР. Через три часа колонны должны выйти на рубеж, то есть стать примерно в одном километре от скоплений и развернуться в боевой строй. После обстрела с вертолетов они сразу же должны пойти в атаку. Огонь из всех стволов, поддержка вертолетами. На всю операцию отводится 2 часа. После этого из легкой бронетехники высаживается десант и добивает противника. Позже пройдет зачистка города от оставшихся зараженных. «Все гладко как-то у вас», – засомневался Геннадий Юрьевич. «Мы этот план отрабатывали в течение трех недель на танковых полигонах. Все доведено до полного автоматизма. Любые нештатные ситуации учтены», – доложил генерал. «Ладно, садитесь», – сказал Геннадий Юрьевич. «Теперь о доставке препарата. Есть два варианта. Первый – распыление, но по последним данным из центра исследований, который находится непосредственно в зоне поражения, у зараженных при попытке обработки их аэрозолем закрываются все дыхательные пути, но не у всех. Наши ученые высчитали соотношение в процентах примерно 1 к 100». Так что если распылять над скоплением в 30 тысяч зараженных, а это примерно столько инфицированных сейчас находится на юго-западном направлении, не считая зараженных животных, то препарат сможет воздействовать только на 300 больных. Такой итог действий для нас неприемлем. Второй вариант китайцы предложили обстреливать больных дротиками-дозаторами из пневматических винтовок. Но это затратно, малоэффективно, потребуется много людей и уйдет уйма времени. Тогда мы предложили применить те же дротики, но с жестким оперением и сбрасывать их с летательных аппаратов. Эффект должен быть гораздо выше и обхват территории больше. Сейчас обрабатываются конструктивные данные, составляются технологии по промышленному производству таких дротиков. У меня на этом все. Есть ли какие-нибудь вопросы? Начальник осмотрел присутствующих. «Вопросов нет. Заседание считаю закрытым». Уже в коридоре Дмитрий Сергеевич подошел к Геннадию Юрьевичу и поинтересовался. «Зачем со мной беседовал следователь? Ведь не для того, чтобы поведать историю Гебаряна». «Ему было интересно знать ваше мнение по поводу Гидр», – ответил начальник штаба карантина. Что-нибудь конкретного сказать пока нечего, только предположения. И одно из них, что вирус – пришелец из другого мира, возможно, из параллельного. Да, Сергей Иванович – деликатный человек и не стал вас расспрашивать более подробно о ваших догадках. Я вас понимаю, Дмитрий Сергеевич, работа в секретных проектах накладывает свой отпечаток. И даже в непринужденной беседе вы не скажете ничего лишнего, даже таким людям, как он. «В принципе, дело-то закрыли». «Вы что, тоже верите в параллельные миры?» – удивился профессор. «Физика их существования не отвергает, только есть утверждение, что параллельные линии никогда, ни при каких условиях не пересекаются. Так что встречи Гебаряна с ними, скорее всего, не было. Дело закрыли по другой причине». Дмитрий Сергеевич вопросительно посмотрел на собеседника – Начальник штаба карантина, увидев вопрос о во взгляде профессора, объяснил. Когда проложили федеральную трассу, то стали прокладывать и дополнительные пути, ведущие к населенным пунктам. Так вот, при прокладке очередной дороги нашли тот самый оптический прибор, с помощью которого Гебарян якобы мог видеть пришельцев из другого мира. Аппарат оказался поврежден. Его чем-то раздавили, причем характер повреждений необычный. Прибор как будто сдавили со всех сторон большим давлением. Еще два маленьких фрагмента человеческих останков, имеющих сильнейший радиационный фон. Анализ ДНК показал, что они человеческие, но чьи установить не удалось, так как они были сильно облучены. Следствие посчитало, что прибор был заранее намеренно поврежден в камере высокого давления и были подкинуты облученные кусочки человеческих костей. «Для Гибаряна не составило бы труда найти фрагменты костей и облучить их. Все это он исценировал, подбросив на лук, а сам сбежал, прихватив с собой копии документации и мертвую мышь. Но это уже материалы следствия. Следователь вам их не показывал?» «Нет», – ответил Дмитрий Сергеевич. «Только дал дневник и читать там, где были красные метки». «Понятно», – улыбнулся Геннадий Юрьевич. Ох уж эта секретность, сами от себя утаиваем. Так вот, Гебарян написал в дневнике, где и на каком лугу он выйдет на контакт с представителем параллельного мира. Зачем? Чтобы следователи нашли подкинутые им доказательства. «А бомба? Ее там не было?» Спросил Дроздов. «Бомба?» Начальник улыбнулся. «Бомбы не было. Представляете, если бы Гебарян ее взорвал, и это в Подмосковье». Ее вообще, скорее всего, там не было. Не удалось обнаружить следов от источника радиации в радиусе обследования, только фонящие фрагменты костей. Но ведь такого не может быть. А вот сам прибор не имел радиационного заражения. Зато был обнаружен прокол в земле диаметром в 20 мм. Прокол имел оплавленные края и не зарос растительностью. При измерении глубины его длина составила 17 км. «Сколько?» Поразился Дмитрий Сергеевич. «Я не оговорился. 17 километров оплавленного туннельного вертикального прокола. и Это еще одна загадка. Попытки объяснить появление прокола от молнии не выдерживают никакой критики. Кстати, есть еще информация об этой группе ученых. Они исследовали не только необъяснимые явления с точки зрения официальной науки. У них была идея создать сверхчеловека». До экспериментов над людьми дело не дошло, но теоретической базы при обысках нашли много. Например, магнитная бутылка для удержания изотопов в нейтральном поле. Тогда только нарождалась генная инженерия, и ученые в теории смоделировали новый организм, плюс внесение в новую биологическую структуру радиоактивных элементов. Творение по их задумке выходило вроде Супермена, которому не нужна была пища, ведь изотопы давали нужное количество энергии. При этом он был неприлично умен и совершенен, не болел и, возможно, стал бы бессмертен. Вот так. «Как же их вычислили?» полюбопытствовал профессор. «Эту группу? Следователь мне об этом ничего не говорил». Их предал их же руководитель. По его словам, написано в предсмертной записке, он понял, что его группа приоткрыла ящик Пандоры, И чтобы остановить ее участников, руководитель написал несколько признательных писем и отправил их в разные инстанции, после чего покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Хотя лично я в эту версию не верю. Начальник похлопал профессора по плечу. «Дмитрий Сергеевич, сегодня же возвращайтесь. Готовьте лаборатории к эвакуации, через пару недель все будет закончено. Дротики-дозаторы нужны только китайцам». Это как раз для их ситуации, и мы им, конечно, поможем. Подождите, что сейчас творится в Европе? И Америка ведь закрылась. В Европе пока по нашей теме тихо, только проводятся всевозможные демонстрации и митинги против всего. В США, сами можете догадаться, истерика по поводу зомби-апокалипсиса, это сейчас у них в моде. Американцы не на шутку перепуганы, и местное население добилось закрытия портов и аэродромов. В Китае пока тоже все под контролем, так что поводов для беспокойства нет. Наступление Армагеддона не предвидится. Все, что есть в интернете в открытом доступе, можно подвергнуть сомнению. А по официальным данным, в мире пока все под контролем, и поводов для беспокойства нет. Ну что же, готовьтесь к отлету. Через час к вам вылетает транспорт. Вскоре Дмитрий Сергеевич на вертолёте улетел обратно в Сосновогорск. Бандиты Рано утром, где накануне нажрались шелтеры со спартаковцами, пришёл Старлей и начал будить спящих товарищей. Товарищи валялись где попало – Некоторые даже на полу и сопротивлялись настойчивым попыткам их разбудить. «Вставайте, пора выдвигаться! Первый раз лагерь на ночь оставили!» Бубнил он, тряся ребят за плечи. «Илья, бля, в натуре, да еще поспать!» Простонал Марадона, лежа на сдвинутых стульях, стоящих около стола и недовольно морщась. «Че там могло случиться?» Шелтером ничего. Только что по рации док передал, на центровых напали бандиты». Все тут же начали приходить себя, засыпая Старлея вопросами. «Когда? Во сколько? Сколько их?» «Подождите, пацаны, я сам толком ничего не знаю», – ответил Старлей. «А вдруг они воспользуются моментом и нападут на наш лагерь?» – спросил хриплым голосом хакер, садясь за стол. Он схватил трехлитровую банку, стоящую на столе, заполненную наполовину огурцами с рассолом, и припал к ней, утоляя жажду. «Не нападут, они не дураки. Бандиты знают, что наш лагерь на открытой местности и у нас много автоматического оружия», – ответил ему Илья, забирая банку. Бандиты захватили заложников и запросили требования. Док им сказал, что такие вопросы он не решает, а те, кто решает сейчас в рейде. «Они запросили нашу чистоту и сказали, что свяжутся с нами сами. Он дал мою». Старлей попытался допить остатки, но там уже было сухо. «Блин, хакер! Хоть бы немного рассола оставил!» – сказал он, вытряхивая огурец из банки. Вскоре все сидели за столом, молча похмелялись водкой, закусывали остатками вчерашнего незапланированного пиршества, курили и ждали. Ранее солнце пробивалось красным светом через грязные окна и мятые шторы, освещая кабинет. Сизый сигаретный дым висел коромыслом, создавая мистический фантазийный антураж. «Может, поддержка нужна?» – нарушил тишину призрак. «Может, и понадобится», – ответил Старлей, разливая по стопкам водку. «Смотря что они хотят. Жаль, что мы не знаем местоположение лагеря Центровых». «Мы же со всеми выжившими договорились», – сказал Стрелок, прикуривая очередную сигарету. «Что не говорим о местоположении наших баз в целях безопасности?» «Я примерно могу предположить, где они находятся», – сказал Рамера. Все вопросительно посмотрели на него. Рамера поднял стопку, все последовали его примеру, дружно чокнулись и выпили. Рамера закусил маринованным огурцом и продолжил: "Есть в центре города большой гипермаркет. Возможно, там. Они же сами как-то проговорили, что их база там, где их застала эпидемия. А магазин, по-моему, лучшее место для укрытия. Есть еда, напитки. Возможно, ответил Старлей снова, разливая спиртное. «Но наугад переть!» Запили колорация, лежащая на столе. Илья схватил трубку и включил устройство. Приём Пересохшим от волнения голосом просипел он в трубку. «Это кто?» Прошипел сквозь помехи гнусавый голос. «Тот, кто принимает решение!» Резко ответил Илья. «Че надо?» Здесь лепила, у нас раненые, лепила нам нужен, еще один ваш БТР и калашей штук десять, мы в маслят к ним, разных, время на раздумье полчаса, потом начнем мочить заложников». Связь отключилась. Старлей посмотрел на подвыпивших товарищей. «Я половины не понял», — сказал он, кладя рацию на стол. «Решала!» «Тот, кто решает проблемы. Лепила — это врач. Маслята — патроны. Колеса — лекарства», — пробосил призрак. «Да это я как раз понял. Сколько у них заложников? Где они находятся? Сколько нас должно к ним поехать?» Илья взял со стола рацию и нажал на ней кнопку. «Эй, как тебя там?» «Сиплым кличут», — послышался из динамика гнусавый голос. «Сиплый, сколько у вас заложников?» «Куда нам подъезжать?» «Бля, зашкварился. Короче, через полчаса подгребайте к центральному универмагу. Бля, как он называется? А, гипермаркет. Заложников у нас 50. Есть бабы с пиногрызой. Сделаем обмен и разойдемся. Рация отключилась. Илья осмотрел всех. «Они не сказали, сколько нас должно быть. Возможно, это нам на руку». «Поехали в лагерь, по дороге решим, что делать». «Помощь нужна?» Опять поинтересовался призрак. «Нет, вопрос деликатный и много людей при обмене может только ухудшить положение», ответил Старлей, поднимаясь за стола. Через 10 минут Хаммер несся в шелтер по грунтовке, так было ближе, оставляя за собой желтый шлейф пыли. Впереди на месте пассажира сидел Илья и обдумывал ситуацию. «Поедем на двух БТР и двумя группами», – рассуждал он вслух. «Заложников вывезем на брошенных машинах, стоящих на улицах. Сейчас передам нашим на базу, пусть готовят технику к заправке. Соляры-то у нас. Берем с собой автоматы и гранаты. Еще пусть вторая и третья группа приготовится на месте отберем людей». «Мы что, делать обмен не будем?» – удивился хакер, трясясь на заднем сидении. «Нет». «Будем отбивать заложников. Отдать им доктора – значит попрощаться с ним навсегда. Врача они не вернут. БТР тем более им нельзя отдавать. Они могут его применить против нас же. Наш колючий забор для броневика – как зайцу стоп-сигнал», – ответил Старлей, глядя на набегающую дорогу. Впереди слева недалеко от дороги показалось скопление бешеных, медленно бредущих в своем хороводе. «Запили колорация, или я включил ее?» «Прием!» «Решало. Короче, такая тема. Подъезжайте сюда на одном броневике. Ваших трое вместе с Лепилой. Подъедете на стоянку перед гипермаркетом. Все ясно?» Прогундосил Сиплый. «Все!» «Старлей отключился. План меняется. Едем на одном БТРе. Стрелок, поедешь с Ником отдельно от нас, возьмете с собой снайперки». «Стрелок, ты эти места знаешь? Есть там для снайперов позиция?» «Есть», — ответил Иван. «Даже несколько». «Хорошо. Займете позиции до нашего прибытия. В БТРе поеду я, Марадона, Лис, Док и Шершень». «А я?» — удивленно спросил Вовка. Илья обернулся. «Ну и ты, Ромеро, как же без тебя?» Старлей повернулся обратно, бросил взгляд на скопление бешеных проплывающих мимо них и включил рацию. Приём Док Пусть готовится лист шерший неник. они поедут с нами и ты тоже. Пусть готовят вторую группу, она поедет через 20 минут после нашего убытия. Независимо ни от чего что может случиться. Илья оторвался от рации. Хакер, останешься в лагере, будешь ждать в автобусе, где узел связи. «Возможно, попросим поддержки через ученых. Один раз они нам уже помогли». Через пять минут Хаммер влетел в лагерь. Ребята тут же пересели в подготовленный бронетранспортер, в котором уже находились лис Шершнем. Шелтеровцы практически на ходу дозаправили броневик из привезенных канистр, и БТР, взрывев мотором, выехал из лагеря. Стрелок сел в легковушку, за рулем который его уже ждал Ник, и машина рванула следом. БТР, урча мотором, подъехал к стоянке гипермаркета, встав посреди брошенных машин на въезде. Все витрины магазина были разбиты. Битые стекла, усыпавшие стоянку, блестели яркими бликами восходящего солнца. Из магазина через одну из разбитых витрин вышли двое. Они прошли с десяток метров и остановились. Один из них крикнул, подняв руки. «Я Сиплый, со мной Гавр, мы без оружия!» Из БТРа вылезли Старлей, Марадонна и Док на костылях. Они втроём двинулись в сторону переговорщиков. Не дойдя 20 метров до бандитов, троица остановилась. «Вот доктор!» – крикнул Илья, указывая на Александра Петровича. «Покажите заложников!» Сиплый махнул рукой. В разбитых витринах гипермаркета появилось 10 заложников, заклеенными скотчем ртами и завязанными за спинами руками. Все заложники были мужчины, некоторые из них раненые. За их спинами прятались бандиты с оружием в руках. «Пусть доктор идет сюда!» – крикнул Сиплый. «Нет! Пусть ваши раненые сами придут сюда, и он их осмотрит!» – крикнул в ответ Старлей. «Так не пойдет!» – недовольным тоном крикнул Сиплый. «Тогда мы доктора вам совсем не дадим!» Илья посмотрел на дока, потом мотнул головой в сторону броневика и тихо сказал «Давай, Александр Петрович, обратно к пашине». Врач, гремя костылями, поковылял к БТРу. Сиплый мгновенно закинул руку за спину и выхватил из-за пояса пистолет, направив его в уходящего доктора. В это же время башня БТРа развернулась, ствол КПВТ опустился, нацелившись на мародеров. «Эй, Решала, мы договаривались, что вас будет трое!» Раздраженно выкрикнул Сиплый «Значит, не договорились!» Крикнул Илья «Бандиты переглянулись» «А насчет остального?» Крикнул Сиплый, опустив пистолет «У нас с собой только медикаменты, стволы и патроны спрятаны недалеко отсюда, отдаете заложников и мы вам скажем, где схрон, броневик мы вам оставим на окраине» «Лады, только давай так!» Мы отсылаем своего человека в схрон, он возвращается, и если все на мази мы вам отдаем заложников, но не всех, остальных после получения броневика Идет, крикнул Старлей. Бандиты, оглядываясь по сторонам зашли внутрь магазина. через пять минут из глубины гипермаркета через мегафон сиплый проорал. Старлей с Марадоной, озираясь по сторонам, отошли к БТРу, спрятавшись за ним. Илья присел у колеса и, выпучив на лёху глаза, тихо сказал. «Они блефуют. Нет у них 50 заложников. В витринах всего 10 человек, шесть из них ранено, все мужики. Скорее всего, большинство центровых где-то спряталось, да и мародеров не больше двадцати». Старлей достал рацию. «Стрелок, вы на позиции?» «Да», — ответил Иван. «Сможете снять тех, кто за заложниками прячется?» за раз только двоих», – ответил стрелок. «Минута пошла», – гаркнул Сиплый. Раздался выстрел. Один из заложников упал на битые стекла. Бандит, который стрелял, тут же метнулся вглубь и притащил оттуда женщину, спрятавшись у нее за спиной. «Через минуту следующий», – крикнул Сиплый в мегафон. «Че делать будем?» Нервно спросил Марадона, осторожно выглядывая из-за БТРа. «Похоже, у них действительно полно заложников». Запищала рация. Илья нажал на ней кнопку. Приём по проспекту в нашу сторону двигаются пять джипов. Скорее всего, к нам!» Доложил стрелок. Раздался еще выстрел. Марадона снова выглянул из-за брони. На земле рядом с убитым заложником лежала та самая женщина, которую только что привели. На ее месте уже стоял подросток, за спиной которого маячил мародер. «Условия меняются!» – крикнул Сиплый. «Теперь мы будем убивать по два человека за раз!» Опять запиликала рация. Илья включил на прием. «Машины встали, не доезжая до гипермаркета в метрах 50. сказал стрелок. «Люди из них выгружаются и расследотачиваются». «Это ловушка!» Сказал Старлей Марадони, отключив рацию «Центровые были приманкой Бандиты рассчитывали, что всех боеспособных мы притащим сюда Здесь они нас всех попытаются уничтожить Следующая настоящая их цель – наш лагерь Он нажал на рации кнопку «Сколько их? Чем вооружены?» «Человек сорок» – уже ответил Ник «Из оружия в основном дробовики, но есть карабины и автоматы» Раздалось два выстрела Это убили еще двух заложников. «Терез минуту еще двое!» – крикнул Сиплый. «Давай в БТР!» – скомандовал Старлей. Шелтеры засели в броневике, наблюдая в больнице, как из-за углов дальних зданий, применяя укрытие из брошенных машин, к ним приближаются вооруженные бандиты. «Старлей! что делать? Мародеры людей валят!» – просипел пересохшим от страха голосом Ромеро. «Ждать!» Ответил Илья, глядя через бойницу на приближающихся мародеров. Послышалось несколько выстрелов. Лис, наблюдавший через прицел пулемета за гипермаркетом, доложил. «Стрелку с Ником удалось снять двоих, за что мародеры убили всех заложников и ушли вглубь здания». Запищала рация. «Старлей, они уже близко к вам. Че делать?» – спросил Ник. «Не стрелять. Пусть подойдут к нашему броневику еще ближе». «Мародеры хотят напасть на нас со всех сторон, только у них кишка тонка. Пусть вяжутся в бой, там уже работайте по ним по своему усмотрению». Понял. ответил Ник. Используя брошенные машины как укрытие, к БТРу, пригибаясь перебежками, стали приближаться вооруженные люди. Они заходили со всех сторон. Из-за угла пятиэтажки, на крыше которой залег стрелок, выбежал человек и бросился к броневику». Из арки соседнего дома выбежал еще один. Эти двое были без оружия и несли в обеих руках бутылки, на горлышках которых горели пропитанные тряпки, оставляющие за бегущими черный шлейф дыма. Подбежав ближе к бронетранспортеру, бандиты остановились и стали швырять в него бутылки. Стеклянные снаряды, кувыркаясь в воздухе, полетели к БТРу. Тут уже сработали снайпера. Мародеры, дернув головами, из которых в сторону разлетелись розово-красные брызги, рухнули на асфальт с пробитыми черепами. Но две полулитровки достигли цели, разбившись об башню броневика. Вспыхнула жидкость из расколовшихся бутылок, растекаясь по поверхности бронетранспортера. Третья бутылка упала целой на асфальт рядом с БТРом, стукнувшись об его колесо. А четвертая так и осталась в руке одного из мародеров. Горящая жидкость, расползаясь по поверхности броневика, начала затекать в щели, проникая внутрь бронемашины. Ребята попытались сбить огонь, но получалось только хуже. «Это бензин с машинным маслом!» – крикнул Лис. «Коктейль Молотова по-фински! Его хрен потушишь, мы здесь сгорим заживо!» «К машине!» – крикнул Илья. Ребята через боковой люк выскочили наружу. Последним гремя алюминиевыми костылями-тростями из недр бронетранспортера вывалился доктор. Только он поднялся на ноги, как тут же со всех сторон по ним открыли огонь. Все заползли под БТР, прижавшись к шинам. «Старлей, что делать?» – спросил Ромеро, вжимаясь в асфальт. «Ждать подхода второй группы. Мародёры из своих укрытий сюда пока не полезут», – хрипло ответил Илья. «Но мы у них как на ладони!» «Если бандиты снова начнут кидать нас коктейли Молотова, мы по-любому из-под машины вылезем, и тут нам хана!» – прохлепел осипшим голосом Шершень. «Стрелок с Ником этого им сделать не дадут», – сказал Старлей. «Пацаны, они в бутылку, лежащую возле колеса, пытаются попасть!» – просипел Лис. «Если попадут, нам точно вылезать отсюда придется!» «Хорош паниковать!» Илья и сам был перепуган, но не подавал вида. «Наши подъедут максимум через минут десять, и даже если мы здесь все погибнем, то они за нас отомстят». «Спасибо, успокоил», – недовольно хмыкнул Марадонна. Тут Лис шершнем поползли из-под брюха БТРа к открытому боковому люку. «Эй, вы куда?» – встревожился Илья, хватая за штанину Лиса. «Внутрь БТРа. Там есть огнетушители. Попробуем потушить, пока не разгорелось», – ответил Лис, освобождая ногу. «Откуда они там?» – удивился Старлей. «Мы же их вытащили, когда тушили пожар на кухне в лагере». «Я шесть штук положил перед выездом», – ответил Лис. «Назад! Тушить надо и снаружи!» – не отпускал штанину Илья. «Вот мы двоем и поползли», – ответил Лис. «Один внутри, один снаружи. Когда внутри потушим, я шершня прикрою с пулемета, а он в это время полезет на броню сбивать пламя». «Че ты сразу не вспомнил?» – спросил Ромеро. «А че толку? Пока не собьем пламя с брони внутри, тушить бесполезно!» – ответил Лис. «Ну а сейчас вы внутри потушите?» – поинтересовался Марадонна. «Главное сбить огонь с турели. Я за пулемет, а шершень на броню!» – ответил Лис. Илья рожал пальцы и выпустил штанину. «Давайте!» Ребята выбрались из-под броневика и юркнули в люк под продолжающимся обстрелом. Послышалось шипение работающих огнегасителей. Было слышно, как шершень полез на броневик. Тут же о броню начали стукаться пули со стрекотом, отлетая в рикошете. Через пару секунд с броневика упал шершень, сжимая в руке работающий огнетушитель. Он повернул голову к ребятам и что-то попытался сказать. Под ним начала появляться лужи крови, смешиваясь с пенным составом, идущим из раструба работающего пенагона. Шершень шевельнул губами и застыл. Из уголка его рта вытекла тонкая струйка крови. Широко открытые глаза смотрели прямо на пацанов, приводя всех в оцепенение от ужаса близкой смерти. Но тут сверху начал работать КПВТ. Пулемет вращался вместе с башней, накрывая огнем все, что попадало под прицел. Пули летели, раздирая в клочья машины вместе с мародерами, которые за ними прятались. «К машине!» – крикнул Старлея, первым выскочил из-под броневика. За ним все остальные. Они кинулись внутрь БТРа, достали оттуда огнетушители и сбили пламя с бронемашины. «Марадонна, останови Лиса, не то весь боекомплект истратят!» – крикнул Илья. лёха полез в броневик, добрался до Лиса и, дергая его за ногу, прокричал. «Хватит! Хватит!» «Мародеры не стреляют, они ушли!» Лис остановился. Он слез с турели и, сев на сиденье, уставился в одну точку. «Суки! Братана убили, гады! Я этих тварей здесь всех убью за шершня!» Он вытер закопченное лицо рукавом и посмотрел на лёху «Давай их всех убьем, до единого!» «Давай, братан, только себя приди!» Ответил Марадонна. «Что же ты сразу шершня прикрывать не стал?» «Пока я тушил внутри, он сам полез наружу», — тихо ответил Лис. «Мы вообще хотели внутри остаться, и когда бы я начал стрелять из пулемета, то вы бы вылезли и сбили бы пламя». Он снова вытер рукавом лицо. он решил». Лис отвернулся в сторону, чтобы Марадона не видел выступившие у него на глазах слезы. «Всем к машине!» — скомандовал Старлей. Когда все собрались около БТРа, Илья рассказал о дальнейших действиях. «Благодаря действиям Лиса мы получили несколько минут передышки. Можно будет дождаться подмоги, потом пойти в супермаркет и освободить оставшихся заложников, или можно сделать это сейчас. Мародеры серьезно деморализованы и вряд ли дадут нам достойный отпор. Но это надо сделать именно сейчас, пока они не пришли в себя. Снайпера нас поддержат». «Не дадут высунуться бандитам из-за укрытий». Сверху щелкнули два выстрела. Это стрелок с Ником не давали высунуться оставшимся в живых мародерам, прятавшимися за машинами. Все согласились идти в атаку, даже доктор, но его решили оставить в броневике. Группа перебежала стоянку и углубилась гипермаркет с намерениями взять на нахрапом. Но не тут-то было. По ним открыли шквальный огонь. Ребятам пришлось отступить, оставив в магазине Марадонну. Шелтеры опять спрятались за БТРом. «Эй, лёха ты жив?» – крикнул из-за броневика Ромеро. «Чего он не отвечает?» – спросил он у ребят. «Если ответят, то его тут же пристрелят», – успокоил его Илья. «Похоже, что нам без подмоги никак. Что это у тебя?» – спросил он, указывая на руку Ромеро. Из раны в плече Володи сочилась кровь. «Быстро к доку в броневик!» Рамера нехотя подчинился и забрался в БТР. Александр Петрович осмотрел рану. Пуля попала в плечо немного выше локтя и прошла на вылет, не задев ничего важного. Док обработал рану, забинтовал. «Зашьем в лагере!» – сказал он. «Мне можно сейчас воевать?» – поинтересовался Рамера. «Можно!» – улыбнулся Александр Петрович. «Но только в крайней ситуации!» «А сейчас не такая?» «Пока нет! По-моему, перевес на нашей стороне!» У Старлея запеликала рация. «К нам движется второй БТР», — доложил радостно стрелок. Скоро к стоянке подъехал второй броневик. Из него выскочили вооруженные автоматами люди. Старлей всех заставил засесть за бронемашинами, обрисовал обстановку. Вдруг в магазине грохнули сразу два взрыва. Из разбитых витрин вырвались тучи пыли. Все выглянули из-за брони. Из универмага выполз Марадонна и пополз в их сторону. Тут же был открыт огонь поддержки. Двое сорвались с места, поползли Марадоне навстречу и вытащили лёху из-за огня. Позже выяснилось, что Марадона, увидев, как подъезжает второй броневик, решил действовать. Он лежал за витриной, раненый в ногу, метрах в пяти от разбитых витрин и в семи от самодельной баррикады, которую соорудили бандиты. лёха решил кинуть две гранаты, которые были у него с собой, в сторону засевших мародеров и под шумок свалить, что ему и удалось. После того, как вытащили лёху огонь со стороны бандитов прекратился. При осмотре раны Марадоны врач констатировал, что ранение средней тяжести, слегка задета кость. а пуля все еще внутри. Он сделал обезболивающее наложил тугую кровоостанавливающую повязку и сказал, что есть еще с полчаса. Потом надо срочно извлечь пулю. Опять запищала рация у Ильи. Стрелок доложил, что к ним едет тюнингованный Кировец, короче, спартаковцы. Минут через пять к стоянке подъехал К-700 и шумно зашипев остановился между БТРами. Из него вылезли трое. Призрак, Кардан и Сычь. Оставшиеся в живых заброшенными машинами бандиты, воспользовавшись моментом, быстренько разбежались. «Чего, бродяга?» – спросил призрак, подходя к Старлею. «А вы как здесь оказались?» – удивился Илья, указывая на Кировец. «Как?» «Все просто. Видел у нас автокран?» «Ну вот, мы им подняли одну секцию забора и выехали, а секцию поставили обратно. Что у вас здесь?» Опять спросил призрак. «Похоже, что мародеры, увидев подмогу, все слиняли. Хотим проверить магазин, возможно, еще остались заложники. Ну че, вы с нами?» «А то! Сыч, кардан, за мной!» Призрак скинул карабин и двинул к разбитым витринам гипермаркета. «Нашедших живыми мародеров не убивать!» Крикнул Илья остальным. «Это добыча лиса! Двое у машин, остальные за мной!» Уже увеличившаяся группа вошла в гипермаркет через разбитые витрины. Их действительно никто не встретил. За самодельной баррикадой они нашли только двоих раненых мародеров и четверых мертвыми. «Раненых не трогать», – сказал Старлей, разглядывая корчившихся от боли подстреленных бандитов, валявшихся на грязном полу. «С ними лис разберется. Пошли дальше». Группа пошла вглубь магазина. Сзади раздались выстрелы. Призрак оглянулся и увидел лиса, стоящего над только что добитыми им мародерами. «Че это он?» – спросил призрак. «Они же раненые были!» «Имеет право. Здесь он потерял своего лучшего друга, шершня. Бандиты убили шершня у лиса на глазах», – ответил ему Илья. «Понятно», – вздохнул призрак. Группа опустилась в подвал. Там они нашли два десятка связанных заложников, среди которых были даже дети. Они освободили людей, после чего убитых, кроме бандитов, погрузили на броню и поехали обратно в лагерь. Там за забором до самого вечера хоронили мертвых, предварительно пробив им голове штык ножами. После этого, собравшись у костра на грушевке, освобожденные пленники поведали, что же с ними случилось на самом деле. В их лагере произошел раскол. Они начали враждовать между собой, деля пространство магазина и продукты. Так вот та, другая половина, вступила в сговор с мародерами. В этой половине ренегатов были мужчины и несколько женщин. Все они являлись деклассированными элементами и ночью без обезоружив своих бывших товарищей, впустили бандитов. Но центровые, даже без оружия, вступили в схватку с бандитами и предателями. Силы были неравны и вскоре всех центровых повязали. Мародёры предложили предателям план. Как и предполагал Старлей, братки решили центровых использовать как приманку, вытянув боеспособных шелтеров на выгодное с тактической точки зрения бандитов место. После успешной операции с заложниками, бандиты рассчитывали, что следующей целью будет лагерь-шелтер, а там для них было чем поживиться. Отморозки не собирались никого оставлять живых, кроме доктора, но ситуация вышла из-под контроля не в пользу мародеров. Конечно, все пили за упокой, потом за здравие. Затем поступило предложение объединения всех групп выживших. Призрак предлагал свою базу, шелтеры свою. Решили объединиться со спартаковцами ближе к осени, когда станет холодать. Всем вновь прибывшим дали право выбрать – остаться в шелтере или сразу поехать на базу «Спартак». Гибель второго моплаба По прибытию Дмитрия Сергеевича в научный центр зоны заражения его ошарашили тем, что вторая мобильная лаборатория прекратила свое существование. Он тут же собрал экстренное совещание, на котором заслушал доклад о втором Маплабе и сообщил, что в штабе решили проводить военную операцию по уничтожению бешеных и что всему персоналу центра в течение двух суток нужно собраться для эвакуации на Большую Землю. Все работники радостно встретили эту новость. Руководитель также поручил помощникам собрать всю документацию по работе второй мобильной лаборатории. После заседания он позвал свой кабинет Виктора – «Витя, мне надо составить как можно более полный отчет о гибели второй лаборатории. Что можешь посоветовать?» Спросил он, усаживаясь за компьютер. «Дядь Дим, давайте с Селезневой из первого свяжемся», – предложил Виктор. Они подключились к первой лаборатории. После приветствия Дмитрий Сергеевич напрямую задал вопрос. «Наташа, что случилось со вторым моплабом?» «Сегодня?» Около трех часов дня я получила сигнал тревоги из второй лаборатории, сказала Наталья дрожащим голосом. Когда я подключилась к их устройствам связи, то увидела, как Валера, простите, Валерий Юрьевич пытается что-то сказать мне на камеру. В это же время ему вцепилась шею два незнакомых мне человека. Он открывал рот, выдавая нечленораздельные звуки и размахивал руками, скидывая со стола все, что там лежало. Из его шеи текла кровь. Потом он случайно ударил по ноутбуку, с которого выходил, и связь прервалась. «Можно ли посмотреть записи с камер наблюдения, находящиеся внутри, снаружи муклава?» Спросил Виктор, нервно барабаня пальцами по столу. «Да, можно. Архив файлов на нашем внутреннем сервере центра. Вы можете сами посмотреть записи?» Спросила Наталья. «Конечно. А ты смотрела?» Поинтересовался Виктор. «Нет, я побоялась». «Ладно, Наташа, не переживай, завтра с утра тебя заберем оттуда», – успокоил ее Дмитрий Сергеевич. «Скорая эвакуация, приказы штаба». Наталья неуверенно улыбнулась, сказала «Спасибо» и отключила связь. «Ну что, Виктор, глянем?» – произнес профессор, открывая по внутренней локальной сети облачное хранилище. «Давайте», – поддержал Виктор. Они попытались войти за пароли архив, но ничего не выходило. Перезвонили Селезневой. К своему удивлению, они узнали, что пароль «рука» четыре Ирония в том, что они его сами же предложили, но сочли это просто шуткой, посчитав пароль ненадежным. Дмитрий Сергеевич, ведя пароль, вошел в архив, открыл папку со второй лабораторией. В ней оказалось еще несколько подпапок, под некоторыми шли наименования – Кам1 нар СЗ, кам2 нар ЮВ, кам3 нар СВ, кам4 нар ЮЗ. Что означало номер наружной камеры и расположение относительно оплаба: СЗ северо-запад, ЮВ юго-восток. Также шли наименования внутренних камер: кам1 ВНТ вход, кам2 ВНТ аптека, кам3 ВНТ пищеблок и так далее. что значило номер камеры и ее месторасположение. В операционной стояли сразу три камеры. «Так, у нас четыре наружных и 12 внутренних камер. С каких начнем?» – полюбопытствовал Дмитрий Сергеевич. «Давайте с внутренних», – предложил Виктор. Дроздов открыл под папку «Кам-1 ВНТ-вход» и включил видеозапись. С первой камеры, которая была закреплена над входом, было видно, как в моп зашли трое человек. Двое держали за руки третьего, у которого на голове был надет черный пакет или, может быть, небольшой мешок, и двинулись по небольшому коридору, отделанному светло-серыми панелями к белым дверям. Открыли их и исчезли из зоны видимости. Наши профессора включили видео со второй камеры. Троица продвинулась дальше, пройдя небольшое помещение, в котором стояли стеклянные медицинские шкафы, заполненные медикаментами. Вошла в дверь с надписью «Операционная» и выпала из поля зрения. Все это было снято со спин, поэтому лиц не было видно. «Дядь Дим, я не пойму. У того, который идет между этими двумя, у него что? Мешок на голове?» – удивился Виктор. «Черт его знает!» пожал плечами Дмитрий Сергеевич. «Похоже». Ученые открыли видео с пятой камеры, которая находилась в операционной. Тут уже видео шло с переднего плана. Запись показала, как туда зашли двое незнакомцев, которые вели третьего. У него на голове действительно был надет мешок, руки разведены в сторону, а на запястьях завязаны веревки, концы которых держали незнакомцы. Они подвели его к операционному столу. Дмитрий Сергеевич остановил воспроизведение. «Странно», – сказал он. «Кто эти люди? И почему они его ведут за руки?» «Похоже, что это зараженный, и он под действием Беллерафонта», – задумчиво ответил Виктор. «Но кто эти люди? Где они взяли препарат?» – поинтересовался профессор. «Давайте посмотрим дальше», – предложил Виктор. Дмитрий Сергеевич включил плеер. Зараженного положили на стол. В операционную вошел Валерий Юрьевич и его помощница с двумя ассистентами. Они привязали больного к столу. Дали этим незнакомым людям какие-то упаковки. Незнакомцы ушли. Сотрудники сняли с бешеного мешок с головы. Одежду разрезали ножницами. Специальными инструментами они сделали вскрытие в нескольких местах на теле привязанного. Надрезы не закрылись. Этого не произошло из-за специальных гибких вибрирующих створок. Профессор свернул плеер. «Тут все более-менее понятно», – сказал он. «С минимум продлится вскрытие. Давай лучше посмотрим, куда делись незнакомцы». Дмитрий Сергеевич открыл папку с десятой камеры, находящейся в пищеблоке. Включил видео. Туда зашли эти двое, где сотрудник в белом халате отдал им бутылку с прозрачной жидкостью. Они взяли ее, сели за стол, на котором уже стояли открытые консервы и два стакана. Незнакомцы жестами показали, чтобы их оставил ассистент. Он ушел. Они разлили жидкость по стаканам, стукнулись и выпили. Вдруг один из них начал интенсивно кивать головой, потом застыл и резко кинулся на своего товарища, свалив его со стула и вгрызся ему в горло. На шум забежал сотрудник. Незнакомец тут же бросил свою жертву, набросившись на ассистента, и схватил его за руку, вцепившись зубами в кисть. Сотрудник вырывался и в панике убежал. Незнакомец побежал за ним следом. Порыскав под папках, наши профессора нашли продолжение драмы, которая уже разыгралась в операционной. Туда ворвался сотрудник, за ним незнакомец, который начал на всех кидаться, пытаясь укусить. Валерий Юрьевич нажал большую красную тревожную кнопку-грибок, находящуюся сбоку операционного стола, и убежал. Ассистентки в панике пытались отбиться от сбесившегося незнакомца. Тут ворвался второй с перегрызенным горлом и бросился на людей, кусая все подряд. Даже кактус, которым отбивалась помощница. Незнакомцы нападали на всех, кроме ассистента, который заходил в пищеблок на шум и был укушен. Девушки были не в состоянии противостоять такой прыте свежих зараженных. Они обессиленно упали на пол, и их тут же начинали есть, раздирая зубами плоть. Но, судя по всему, где-то в глубинах моплаба образовался шум. Бешеные бросились туда. Ассистент, который не подвергся нападению, свалился на пол рядом с растерзанными сотрудницами. Скорее всего, в обморок. Полазив под папках с видеозаписями с внутренних камер видеонаблюдения, Валерия Юрьевича нашли возле связи. Он пытался что-то сообщить, но на него сзади напали эти двое незнакомцев. Он пытался сопротивляться, отталкивая их руками. Потом у ноутбука вспыхнул экран, и на нем появилось лицо Наташи Селезневой, руководителя первой мобильной лаборатории. Валерий Юрьевич повернулся к столу, где стоял ноутбук, и попытался что-то сказать. Но ему в шею с двух сторон впились эти незнакомцы. Махая руками, он начал сметать все со стола и случайно зацепил ноутбук. Компьютер полетел на пол. Бешеные тут же свалили Валерия Юрьевича на пол и начали пожирать. Профессор выключил видео, не желая смотреть продолжение этой кровавой драмы. «Ну что, Витя, посмотрим, что произошло в оперблоке дальше», – предложил он. Виктор согласно кивнул. «Наши исследователи вернулись в подпапку «Операционный». Профессор включил видео с того момента, где они остановились. В помещении уже никого не было, только пятна крови на полу, где лежали сотрудницы. Судя по времени, часы на экране находились в нижнем правом углу. После нападения прошло 28 минут. Ученые прошлись по другим подпапкам с видео, ища выживших и зараженных. На девятой камере ученые увидели, как один из сотрудников спрятался в туалете, закрывшись с нем от преследовавших его окровавленных девушек-ассистенток. Частично обглоданные сотрудницы в окровавленных белых халатах, не успев орваться следом, тут же встали около двери и начали руками бить по ней. Ученые перемотали ролик вперед. Часы показывали, что прошло два часа, и перед дверью собрались почти все сотрудники лаборатории. Некоторые из них были частично обглоданы. Там же с ними находились эти два незнакомца. «Витя, похоже, у нас есть выживший свидетель», – тихо сказал Дмитрий Сергеевич. «Похоже на то», – ответил Виктор. «Давайте глянем онлайн с девятой камеры. Если зараженный еще там, значит и спрятавшийся в туалете еще жив». «Давай. Ты знаешь, как подключаться?» «Знаю». Виктор понажимал кнопки на клавиатуре и вышел на девятую камеру в реальном времени. Бешеные, опустив головы, все еще толпились возле туалета, скребя ногтями в дверь. Со стороны казалось, будто очень уставшие люди стоят в очереди в клозет за внутренним облегчением. «Нужно срочно туда отправить ловцов. Надо его оттуда вызволять», – твердо сказал Дмитрий Сергеевич, вставая со стула. «Может, он прольет свет на то, что там произошло». Ловцы выехали в город. На пустынных улицах, через которые двигались бойцы, им никто не попадался – ни живой, ни мёртвый. Тигр завернул во дворы нового микрорайона, где стояла мобильная лаборатория. Там как раз было подходящее место – небольшой разровненный пустырь, окружённый многоэтажками, подготовленный под строительство спортивного комплекса. Они подъехали к моплабу стоящему посередине этой выровненной площадки, и вышли из Тигра. Кругом стояла гробовая тишина. Только ветер порывами шумел в кронах редких городских деревьев. Дверь оказалась закрытой изнутри. Ловцы вскрыли ее специальным универсальным ключом и осторожно проникли внутрь. Пройдя через шлюзовой модуль, группа остановилась перед дверью, ведущей в аптеку. Ловцы подключили монитор к специальному разъему на стене и стали просматривать по нему все помещения через внутренние камеры, Нашли столпившихся бешеных в санитарном блоке у дверей туалета. Группа, открыв дверь тем же спецключом, проникла внутрь и тихо подобралась к дверям санитарного блока. Артем осторожно приоткрыл ее. Зараженные также стояли, переминаясь ноги на ногу, опустив головы и скребясь в дверь. Вдруг один из них поднял голову и посмотрел на приоткрытую дверь, за которой прятались ловцы. Он что-то утробно рыкнул, и все бешеные тут же обратили внимание туда, куда смотрел рыкнувший. Зараженные, как бы не хотя, своей толпой пошли к входу в санитарный блок. Артем подал знак своим и с силой толкнул дверь, открывая ее. Лотцы обстреляли бешеных дротиками-дозаторами и отступили обратно, закрыв дверь за собой. С той стороны послышались стоны, шаркающие звуки ног и через несколько секунд удары в дверь. Но ловцы были спокойны, зная, что бешеные не умеют на себя открывать. Через несколько минут, когда все стихло, бойцы вошли в санитарный узел и спокойно вывели всех зараженных, погрузив их тигр. Перепуганного насмерть спасенного посадили в кабину и двинулись обратно в научный центр. Чуть позже, когда спасенный немного пришел в себя после дозы успокоительного, его было решено опросить. Спасенного привезли в комнату отдыха, усадили в кресло. Там же собрались все руководители подразделений. Его усадили в кресло, и Дмитрий Сергеевич начал опрос. «Что же произошло на самом деле?» – спросил он. Спасенный, откашливаясь и запинаясь, начал свой рассказ. «Наш руководитель, Антонов Валерий Юрьевич, вступил в сговор с группой лиц, который встретил в городе, когда он и еще двое сотрудников выехали на ловлю зараженного». Как потом выяснилось, это были бандиты, и они согласились за спирт и некоторые медикаменты доставлять в лабораторию зараженных. Они приходили в определенное время. Им для этих целей Валерий Юрьевич выдавал пистолет заряженный препаратом. Бандиты уходили через некоторое время приводили инфицированного. Последний раз, когда это все случилось, один из них был заражен. Возможно, укушен инфицированным зверем. Вы ведь все знаете, что вирус мутировал. При последних опытах над мышами мы выяснили, что вирус, попадая в организм, сразу захватывает нервную систему. После заражения проходит всего несколько минут, и нервная система поражена. По отношению к человеку время может быть от 20 минут до 2 часов. То есть индивид еще не весь инфицирован болезнью, но уже неадекватен и готов нападать на других. В это время его еще можно убить, как здоровую особь, то есть попасть любой жизненно важный орган, и индивид погибнет. Мы проверяли». «Да, я читал отчет», – сказал Дмитрий Сергеевич. Он обратился к командиру ловцов. Артём, вы говорите, что на выезде в городе не встретили ни одного больного человека или животного на улицах?» «Да, ни одного», – ответил Артём. «Возможно, что почти все зараженные собрались в скопление». Задумчиво произнес руководитель. «Завтра всем готовятся к эвакуации. За два дня мы должны отсюда убраться. Всех подопытных, находящихся на территории научного центра, перед отлетом нужно будет уничтожить», распорядился руководитель комплекса. «Но ведь это могут сделать военные в ходе операции», возразил ему вирусолог. «Смогут», кивнул Дмитрий Сергеевич. «Но ведь у нас необычные зараженные, и оставлять их без присмотра...» «В общем, вы меня поняли», — сказал он всем присутствующим. АТАКА ЗОМБИ Смеркалось. Жизнь в шелтере текла, как обычно. Люди занимались своими делами, дозорные несли караульную службу. Лис вылез из палатки, зевнул, потянулся и поковылял грузовику сменить дозорного сидящего в дощатом кузове. Надо сказать, что все дозорные посты располагались на грузовиках, которые стояли по всему внутреннему периметру лагеря, недалеко от забора, сделанного из ежей с колючей проволокой. Лис подошел к борту, схватился за край, подтянулся и залез в кузов. Там, кроме дозорного, еще находился Абрам Соломонович со своим телескопом на треноге. «Давай, Шрам, моя смена!» – сказал Лис дозорному, сидящему у переднего борта. «Есть закурить?» – спросил Шрам, вставая и передавая автомат Лису. «Есть, держи!» – протянул открытую пачку Лис. Шрам вытащил из пачки сигаретку. «Давай, лис!» – сказал он, подойдя к борту кузова. «Не спи, а то замерзнешь». Шрам усмехнулся, перелез через борт и, спрыгнув на землю, пошел в лагерь, прикуривая на ходу. «Похоже, дождь будет!» – сказал лис, устроившись у борта, где сидел Шрам. Он прикурил и поглядел на темное небо. С северной стороны у горизонта виднелась черная полоса туч. «Похоже!» – ответил Абрам Соломонович. «Витя!» Я сегодня не буду наблюдать за звездами. кого все небо затянет тучами. Так что сегодня на смене ты один. Советую перебраться в кабину. Не дай бог поостынешь, тогда прямиком к Александру Петровичу лечиться». «И охота вам, Абрам Соломонович, в небо каждую ночь пялится?» С улыбкой спросил лис, наблюдая за стариком, разбирающим телескоп. «Молодой человек!» «Чем мне еще здесь заниматься?» Ответил старый еврей, складывая телескоп в чемодан-ящик. «Только своим любимым хобби. В рейде меня все равно не бегут. По хозяйству есть кому управляться. Я же бухгалтер, и моя специальность здесь сейчас не нужна». «Ну как же?» – удивился Лис. «Вы же ведете учет продуктов, патронов и всего остального». «Витенька, разве это работа?» «Так, на полчасика!» Шахер-махер закрыл кофр и глубоко вздохнул. «Пойду до Александра Петровича в его лазарет. Распишем пульку. У него есть неплохой коньячок. Ребята поставились за Алексея. Леша, кстати, в лазарете, сейчас лежит под наблюдением дока. «Давайте, Абрам Соломонович, много не проигрывайте!» Лис выбросил бычок в темноту. «Так мы не на эти гэс, так, да, да, для души», – сказал Абрам Соломонович. Он взял деревянную лестницу с напольного настила, перекинул ее через борт и прислонил к стенке кузова. Кряхтя перелез переграду и, спустившись, крикнул. «Витя, подай ковх, и я пойду!» Лис подал чемодан Абраму Соломоновичу и посмотрел на лагерь. В начинающем сгущаться сумраке было видно, как шахер-махер, таща двумя руками большой кофр и, прихрамывая на обе ноги, двинул в сторону лазарета. В автобусах горел свет керосиновых ламп. Люди в палаточном городке бродили от палатки к палатке. Посреди палаток, на расстеленном прямо на земле одеяле, сидело несколько человек, они о чем-то оживленно беседовали. На грушовке вокруг тлеющего костра сидело человек 15. Тихо бренчала гитара и слышалось приглушенное пение нескольких людей. Лис устроился поудобнее в борта, прислонил к нему автомат и прикрыл глаза, слушая звуки шелтера. Немного погодя с северо-востока подул порывистый прохладный ветер. Лис открыл глаза и посмотрел на потемневшее небо. Тучи полностью заволокли его. Начал накрапывать мелкий дождь. Лист натянул на голову капюшон, не желая лезть в кабину и рассчитывая, что не настя скоро пройдет. В это же время в автобусе лазарете за небольшим столом, покрытым зеленой скатертью, сидели Александр Петрович и абрам Соломонович. Керосиновая лампа летучая мышь, подвешенная к потолку мягко лила теплый приглушенный свет. Они чинно не торопясь играли в карты, подтягивая кофе с добавлением в него коньяка. Рядом на кушетке после дозы снотворного спал Марадона с перебинтованной ногой. В соседнем решетчатом автобусе, ставшем теперь оружейкой и узлом связи, Старлей с хакером засели за ноутбуком, через который Славка пытался взломать спутниковый интернет американцев, но пока у него ничего не получалось. В других автобусах уже ложились спать. Только две пары, Стрелок с Мариной и Ромеро с Гульнарой, в одном из них не могли угомониться – Ребята громко шутили, а девушки смеялись. Им стали высказывать свое недовольство остальные жильцы. Тогда пара решили перебраться в столовую. Там четверка подвесила керосиновую лампу над одним из откидных столов. Накрыли стол принесенными собой продуктами, состоящими из надоевших уже всем консервов, упаковок хлебцев и пару бутылок сухого белого вина. Парни продолжали шутить, разливая вино по одноразовым стаканчикам, а девушки звонко смеялись. Ненастье продолжалось. Ближе к полуночи слабый редкий дождь прекратился, но усилился ветер. Лис скинул с головы капюшон и полез за пачкой сигарет. Он решил перебраться в кабину грузовика, так как ветер стал значительно холоднее, но пока можно покурить на свежем воздухе. Лис достал сигарету и уже собрался прикуривать, как сверкнула мощная молния. Он глянул в сторону распоровшей небо с синей яркой дуги. Раздался треск раскатистого грома. Лису показалось, что в отблеске молнии было какое-то движение. Он вытянул шею, вглядываясь во тьму. Опять сверкнула вспышка, освещая все окрест. Извилистая линия ударила в землю, почти сразу послышались перекаты грома. Лис обомлел. Сигарета выпала изо рта, а в теле появилась неприятная слабость. В отцвете он заметил, что на лагерь двигалась лавина бешеных. Снова вспышка молнии, сопровождаемая грохотом. Лис явно увидел, что на шелтер шли зараженные. Он скачал с места, схватил автомат непослушными дрожащими руками, перезарядил его и срывающимся голосом крикнул. «Зомби! Зомби идут!» Он открыл огонь из калаша, продолжая орать. а суки С флангов включились фары прожектора, выхватывая из темноты, начинавших ускорять свое движение бешеных. Дозорные с флангов тоже открыли огонь. Пламя из стволов автоматов, вспышки молний, выстрелы и гром – все слилось неистовую какофонию. Зомби, не обращая внимания на выстрелы и электрические разряды, бьющие с неба, приблизились к забору из колючей проволоки и завязли в ее паутине. Напирающие сзади повалили передних и, пройдя по ним, накрывшим собой колючую проволоку, как по мосту, волной ринулись в лагерь. Лис очень быстро расстрелял весь боезапас, спрыгнул с кузова и побежал в сторону автобусов, окружавших грушовку. Из палаток начали выбираться люди и бежать туда же. Они заскакивали в салоны через открытые двери, тут же начиная закрывать на окнах внутренние ставни. Автобусы давно переделали для экстренных случаев. С внутренней стороны на петли прикрепили деревянные щиты на окна. На всех дверях установили специальные решетки, фиксировавшиеся также изнутри. Люди спешили, но все равно многие не успели. Лавина зомбаков накрыла палаточный городок. Они все сносили на своем пути. Смятя палатки, вся эта масса хлынула на автобусы, стоящие квадратом. Один автобус не успел закрыть переднюю дверь, и разъяренная толпа бешеных устремилась в его недра. Послышались душераздирающие крики погибающих ужасной смертью людей, а зомби кинулись уже на другие автобусы. Они головами стали разбивать стекла, но внутренние ставни не давали им проникнуть внутрь. Бешеные, чуя свежую плоть, залазили на крыши и прыгали на них, пытаясь сломать жестяные перекрытия. Машины качались от их скакания. На автобусе с решетками все окна в момент оказались выбиты, так как ставень в нем не ставили. Бешеные висели на прутьях, просовывая через ячейки свои руки и подвывая скалились, пытаясь прорваться внутрь салона. Хакер со Старлеем тут же схватили автоматы и открыли по зомби-огонь. Расстреляв третий рожок и перезаряжаясь, Славка крикнул. «Илья, это скопление пошли! Все сразу! У тебя телефон?» «Нет, телефон у стрелка!» – крикнул в ответ Старлей. «У меня только рация дальней связи!» «Звони в центр Виктору Валерьевичу!» Илья вытащил из чехла на поясе рацию и нажал вызов. «Прием, Виктор Валерьевич!» «Да, слушаю!» – ответил Виктор. «Что случилось?» «Нас атаковали зомби!» – крикнул Илья в трубку. Виктор, услышав динамики страшный шум и скрежет вперемешку с выстрелами, понял, что случилось что-то ужасное, неотвратимое. «Сколько их?» – крикнул он в рацию. «Много! Похоже, что это скопление пошли!» – ответил Старлей. «Я понял, конец связи!» Виктор стремглав бросился к Дмитрию Сергеевичу. «Дядь Дим, зомби пошли! Похоже, все!» Выпалил он, забегая в лабораторию, где сотрудники под руководством Дроздова паковали оборудование для отправки. «Кто?» Сначала не понял Дмитрий Сергеевич, но потом до него дошло, что самое худшее, похоже, сбылось. «Как? Когда?» «Не знаю. Только что шелтеры со мной выходили на связь, их атаковали». «Ну-ка, дай рацию!» Дроздов взял трубку и включил связь. «Прием! Что у вас? Сколько их?» «Понятно. Конец связи!» Дмитрий Сергеевич вернул рацию. «Похоже, что скопления пришли в движение, из-за погодных условий дроны не были запущены, а спутники через облачную пелену не видят. Мы проморгали тот самый момент». «Но ведь по нашим расчетам зараженные должны были почти все собраться через неделю», возразил Виктор. «И это минимальный срок». Мы даже предположить не могли, что они, собравшись, пойдут куда-либо. «Витя, за мной!» – сказал Дмитрий Сергеевич, направляясь быстрым шагом к выходу. «Остальные продолжают паковаться». Они кинулись в кабинет профессора, где вышли на связь со штабом. Им ответил заспанным голосом дежурный офицер. «Быстро вызывайте всех руководителей! Экстренная ситуация! Возможность прорыва карантина!» Прокричал микрофон взмокший Дмитрий Сергеевич. Офицер тут же куда-то убежал. Уже через 10 минут в карантинном штабе собрались все начальники службы подразделений. В небо взмыл фронтовой истребитель МиГ-29, чтобы произвести разведку. Все напряженно ждали доклада самолета. Вскоре все подтвердилось. Скопления пришли в движение и, растянувшись дугами, пошли в трех направлениях. Тут же полетел приказ готовить механизированные колонны для выдвижения. Так как час Икс настал раньше, на несколько дней, не полностью укомплектованные группы вышли на марш. Через 10 минут тяжелые боевые машины, гудя движками, съехали с шоссе на размокшую грунтовку, войдя в тайгу. Раскисшая грязь замедлила их движение, и колонны не успевали по времени выйти к огневым рубежам. Через пару километров колонны на развилке разделились, двинувшись по своим направлениям. Только юго-западная группировка быстро передвигалась по тракту, идущему через таежную чащу. С аэродрома базы взлетели два звена вертолетов. «Зараженные вытянулись на десятки километров и идут навстречу с колоннами. Юго-западное скопление зараженных остановилось. Похоже, 100 что бешеных что-то удерживает», – доложил летчик-истребителя. «Хорошо, возвращайтесь на базу!» Геннадий Юрьевич переключил селектор связи на вертолетное соединение. «Прием!» — говорит начальник штаба карантина. «Можете ли вы применить напалм?» «Можем, но это будет малоэффективно», — ответил командир первого звена. «Очень большая рассеянность. Юго-западная мехколонна на подходе», — доложил пилот с вертолета корректировщика огня. «На пути ее вижу большое скопление бешеных. Оно не передвижается». «Переходите на другие участки продвижения зараженных!» Начальник переключил селектор. «Юго-западная группировка, подойдите ближе к скоплению и атакуйте!» «Приказ понял», — ответил командир колонны. Бронетехника вышла из тайги и, проехав с полкилометра, развернулась в боевой порядок. В километре перед военными бесновались тысячи бешеных раздирающих шелтеров. Два танка навели стволы на взбесившихся зомби, чующих запах живой плоти и пытающихся ее достать из автотехники. Раздался первый выстрел, почти сразу еще один, снаряды полетели к цели. Сильный взрыв подбросил стоящий первым к военным автобус, разрывая его пополам и опрокидывая на бок. Из салона посыпались люди, на которых тут же набросились бешеные. Второй снаряд взорвался рядом, разметав зомбов по сторонам. По лагерю начали лупить крупнокалиберные пулеметы. Снова два артиллерийских выстрела, еще один автобус разорвало на части. Четвертый снаряд угодил бензовоз который стоял на почтительном расстоянии от лагеря. Раздался оглушительный взрыв. От ударной волны повалились некоторые автобусы, кое-где загорелись шины на колесах, стоящие около лагеря техники. Образовалось огненное озеро, освещая покореженные автомобили, яснующих между ними бешеных. Тут с неба, как по заказу, хлынул сильный дождь, начавший тушить все, что горело в шелтере. Пара автобусов завели моторы, и обвешанные зомбаками двинулись в сторону города. Но машины застряли на заграждениях. Колеса скользили на завязших колючей проволоке мокрых от идущего дождя зомби. В перевернутом на бок решетчатом автобусе хакер, лежа на разбитых стеклах и зажимая рукой шею, из которой сочилась кровь, прохрипел Старлею, лежащему рядом. «Илья, у тебя же есть твоя армейская рация. Если она с собой, попробуй по ней запросить тех, кто у нас стреляет». Старлей из последних сил потянулся к поясу. Голова гудела, в ушах стоял звон. Он не расслышал, что говорил ему хакер, но понял по губам. приём С трудом проговорил Илья, поднеся рацию к окровавленным губам. «Прием! Кто это?» Ответили ему. «Говорит старший лейтенант Смирнов, командир второй й роты ДШБ». Стараясь, как можно громче сказал он в трубку. В голове тут же отозвалась боль. Превозмогая ее, он продолжил. «Не стреляйте! Здесь живые люди! Мы выжившие!» «У нас приказ. Полное уничтожение зараженных. Мы ведем огонь по большой группе у нас на пути». Ответили Старлею. «Не стреляйте! Здесь наш лагерь!» Илья сглотнул кровавую слюну. Во рту тут же почувствовался металлический привкус. «Бешеные напали на нас!» «Не могу. У меня приказ!» И связь пропала. Приём Прием!», Прием! Старлей отключил рацию. «Отрубились! Похоже, нас пустили в расход!» прохрипел он, глядя на ошарашенного хакера. «Прощай, Слава!» Он протянул руку, положив ее на плечо хакера. «Неужели это конец?» Прошептал Славка. Старлей кивнул. «Прощай, Илья!» Послышался свист, потом яркая вспышка озарила все вокруг. Все для них стало, как в замедленном кино. Капли дождя падали с неба, попадая через оконные решетки в салон. Но капли летели почему-то медленно, ярко блестя отраженным светом. Зомби, сидевшие сверху на решетках окон, раскинув руки и ноги, кувыркаясь в полете, стали медленно разлетаться в разные стороны. Раздался грохот. Все ускорилось, и ребята провалились во тьму. Пулеметы продолжали работать, разрывая в клочья бешеных и крошая скореженную технику. Пушки танков выпустили еще по снаряду. В то же время звено вертолетов пошло в атаку на промзону. Мощный огневой удар пришелся по северо-западному направлению. Там бешеные растянулись на десяток километров и сместились в промзону, где начали скапливаться вокруг лагеря спартаковцев. Яркие вспышки взрывов разбрасывали в разные стороны снапы искр и зараженных, разрывая их в клочья. Вертолеты пролетели над базой «Спартак» и развернулись для следующей атаки. И тут произошло непредвиденное, неучтенное внештатное ситуация. Зомби, терзавшие «Шелтер», увидев большие взрывы и начавшиеся в промышленных постройках новые пожары, кинулись в сторону промзоны. Еще удар с вертолетов и новые взрывы. Следующий заход для атаки. Бешеные, разрывавшие шелтер, подошли к базе «Спартак» и, соединившись с находящимися там зомбами, начали свой вечный хоровод вокруг лагеря. Вертолеты стали работать по ним, но бешеных было так много, что никаких боеприпасов не хватило бы для их уничтожения. Вертолеты, выработав весь боезапас, ушли на аэродром, а им на смену вылетели другие. Сильный дождь продолжал лить туша пожары. Зомбаки, потеряв всякий интерес к кострам, поплелись следом за уцелевшими вертолетами. Огромная масса двинулась на запад. Буквально через 10 минут эта лавина вошла в тайгу. Мех колонны, продвигающейся по раскишей грунтовке, медленно шли им навстречу. «Зараженные идут на запад и почти уже все вошли в тайгу», доложил командир только что подлетевшего к промзоне третьего вертолетного звена. юго западная мехколона, как у вас обстановка? запросил начальник карантинного штаба. Инфицированные ушли в сторону дров. доложил командир мехколоны. Преследуйте, приказали из штаба. Боевые машины надсадно гудя моторами развернулись и двинулись через раскисшее поле в сторону промзоны. 25-й сектор. Прорыв карантина. Поселок Агаповка. Расположен на западной границе Красноярского края и Томской области. Население до эвакуации составляло 35 203 жителя. После отвода карантинного рубежа до второго санитарного пояса поселок попал под контроль 24, 25 и 26 сектора линии обороны. В 5 утра всех военных западного направления карантинного заслона подняли по тревоге. Батальоны были распределены по своим оборонительным позициям перед линией заграждения, сделанной из сетки рабицы. Основной удар огромного скопления, идущего через тайгу, ожидали в районе поселка Агаповка. Командиры частей собрались в спортивном зале школы, в которой также находился и региональный штаб карантина. Речь держал командир воинских соединений линии заграждения западного направления генерал-майор Добрынин. Бледный генерал нервно ходил туда-сюда перед собравшимися офицерами, толпившимися около шведской стенки. Наконец он остановился, уставился в огромное окно зала, защищенное сеткой, потом перевел взгляд на офицеров и, глубоко вздохнув срывающимся голосом, громко начал говорить. «Сегодня ночью!» При попытке уничтожения начавших движение скоплений зараженных, среди военнослужащих, принимающих участие в их ликвидации, большие потери. Практически 100%. Бешеные прорвались через атаковавшие их военные механизированные колонны и двинулись глубь тайги. Наша задача – наведенных нам участках удержать и уничтожить противника в лице зараженных». Командирам подразделений получить задание в штабе и прибыть к личному составу, занявшим оборону. По подсчетам воздушной разведки, зараженные будут здесь примерно через час. Разойтись!» Все тут же забегали, засуетились. Командиры рванули в штаб и, получив задание, побежали к своим подразделениям, рассредоточившимися по огневым точкам обороны. Двум бойцам, Михаилу и Андрею, достался участок 25-го сектора. как раз напротив смотровой сборной деревянной вышки, возведенной за их укреплением, сделанном в виде трехстенка из бревен. Из вооружения у них были автоматы и к ним большое количество патронов, снаряженных в магазины. Патронов выдали очень много, так как убить бешеных было крайне сложно. В штабе решили не привлекать дополнительные силы из глубины второго санитарного пояса, Так как посчитали угрозу не очень серьезной, решив, что забор сдержит натиск инфицированных и шквальный огонь положит конец всему этому. На операцию по сдерживанию и уничтожению отводилось два часа. План был такой. Зараженных отвлекать выстрелами с разных точек линии обороны и как следствие растянуть их массу вдоль сего забора и расстрелять всех бешеных. Расстояние между сеткой Рабицы и укреплениями было всего 15 метров, и вести прицельную стрельбу с такого расстояния не являлось сложной задачей даже для молодых бойцов. Михаил Соловейчик и Андрей Михайлов призывались полгода назад. Были они из одного города, хотя до армии друг друга не знали, поэтому старались держаться вместе. Когда в их части стали создавать батальон для охраны и усиления карантинного периметра, куда отбирали хорошо подготовленных бойцов, Мишка был зачислен в него, а Андрей оставался в гарнизоне. Так вот, они вдвоем пошли командиру своего подразделения просить за Андрея. Командир пообещал, что включит Михайлова в состав, если тот сдаст все нормативы. За пару недель Андрей немного подтянул физическую подготовку, но до нормативов специального батальона так и не дотягивал. Но его все равно зачислили в состав, посчитав, если солдат приложил усилия для того, чтобы попасть в командировку, а не остаться в части, то этого уже достаточно. А физуху подтянет уже на месте пребывания. Давно расцвело. Небо было чистое от облаков и ярко-голубое. Солнце еще не взошло над верхушками деревьев, но уже чувствовалась духота от испарений недавно прошедшего дождя. Солдаты сидели на огневых позициях. Кто в пулеметных гнездах за мешками, кто за бревенчатым скатом, курили и наблюдали за безмолвной тайгой. Вдруг с левой пулеметной точки раздалась очередь. её тут же подержали выстрелы из автоматов. Мишка с Андреем, схватив калаши, прислонились к бревенчатому скату, направив стволы в сторону леса и собрались уже открыть огонь, когда услышали команду взводного. «Не стрелять!» – крикнул старший лейтенант. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Мишка сел на землю, привалившись спиной на бревенчатый скат, закурил сигарету и прикрыл глаза, вслушиваясь в окружающие его звуки. Вокруг были слышны приглушенные голоса солдат, шум ветра в кронах деревьев и шаги военных, двигающихся вдоль линии обороны по своим делам. В воздухе чувствовалось прямо осязалось нервное напряжение. Казалось, что само пространство стало липким и тягучим, как кисель. Михаилу почудилось, что из глубины леса доносился шум, похожий на треск, сразу нескольких десятков ломающихся сучьев. Он повернулся и выглянул из укрытия. «Товарищ старший лейтенант, я слышу необычные шумы, идущие из чаще. доложил он взводному, находящемуся в десяти метрах справа от него в пулеметном гнезде. Старлей в это время что-то говорил пулеметчикам и его не услышал, но кто-то из солдат, находящихся рядом, показал сторону чаще. Офицер посмотрел в том направлении. Звуки усиливались, и теперь их слышали все. «Приготовиться!» – приказал взводный. Шум нарастал, превращаясь в неимоверный гул, состоящий из тресков ломающихся сучьев и шуршания опадающей листвы. Через несколько минут среди кустов и деревьев стали появляться первые бешеные. Зараженные шли рассеянно и были похожи на пьяных грибников, устало бредущих через лес. Между ними, перепрыгивая поваленные стволы деревьев, двигались собаки, лисы, волки и другие животные. Даже были олени и лоси. Зомби приближались к забору из сетки рабицы. Вдруг волк, идущий впереди, остановился и посмотрел на укрепление, за которыми прятались военные, разделенные от тайги забором. Волк, припав к земле, утробно зарычал. Тут же по лесу прокатились прерывистые хрипящие звуки и подвывания. Зараженные сразу же изменили темп и характер движения. Инфицированные люди стали двигаться, пригнувшись, скалясь и выставив перед собой согнутые в локтях руки, как борцы на поединке. Белые мертвые глаза смотрели прямо на солдат. Зомби чуяли и видели добычу, и она была совсем рядом. Животные тоже пригнули головы к земле и на полусогнутых лапах начали приближаться к линии обороны. Из чащи к 25 сектору стали со всех сторон стягиваться бешеные. В небе, рассекая воздух крыльями, воронкой закружили зараженные птицы. Вот бешеные уже возле ограждения. Животные лапами и клыками пытались прорвать стальную сетку. Зараженные люди, схватившись руками за проволочную обвязку, начали трясти забор. Солдаты, затаив дыхание, наблюдали за этим действом, осознавая, что если забор не выдержит, то они все погибнут мученической смертью. А смерть вот она, всего в 15 метрах от них. С левого и правого флангов послышались выстрелы, потом чуть дальше. Инфицированные действительно начали растягиваться вдоль забора. Вскоре по всей линии обороны были слышны хлопки, где очередями, а где одиночными. «Огонь!» скомандовал взводный. Бойцы открыли малоэффективную беспорядочную стрельбу. «Стрелять головы!» – крикнул старший лейтенант. Солдаты начали вести прицельный огонь. Зомби валились как подкошенные, но на их тела тут же вставали другие, напирающие сзади, продолжая трясти сетку. Вдруг Андрей увидел, как в чаще леса, поднимая тучи листвы, хвойных иголок и пыли с грохотом падали деревья. Создавалось впечатление, как будто неведомый гигант надвигался на них. «Мишка, что это?» — крикнул Андрей, указывая стволом автомата на падающие деревья. «Хрен его знает!» — крикнул в ответ Михаил. С левого фланга, перекрикивая стрельбу, кто-то проорал. «Танк! Едет танк!» И правда, в ста метрах от Андрея и Мишки, на большой скорости вынырнув из чащи, прямо на забор несся танк. Боевая машина была облеплена зомбаками, которые на ходу пытались проникнуть внутрь. Солдаты, находящиеся на его пути, видя прущую на них махину, стали разбегаться из своих укрытий. Танк, не останавливаясь, снес сетку рабицу, переехал бревенчатый скат и уехал вглубь Агаповки, везя на себе этих тварей. Через пролом в заборе тут же устремились бешеные и к ним стали присоединяться другие, идущие следом по флангам. Образовалась большая толпа, как будто запруда на ручье, превращаясь в поток прущий через пролом и рассекающийся по позициям. Зараженные тут же стали набрасываться на перепуганных, растерявшихся солдат. Бойцы открыли стрельбу практически в упор, но это не останавливало бешеных. Инфицированные сошлись вплотную с обороняющимися. На позициях завязались рукопашные схватки. Тут же сверху начали атаковать птицы. Они срывались вниз, пикируя на солдат, садились им на плечи, крепко вцепившись когтями, и долбили клювами по каскам, шеям и лицам бойцов, издавая шипящие звуки. На каждого воина одновременно попадали сразу несколько зомбированных людей и животных. Они зубами и клыками вгрызали в тела живых и, повалив их на землю, начинали рвать плоть, не обращая внимания на ужасающие крики от болевых ощущений поверженных. 25-й сектор ввел огонь уже не только по фронтальной области, но и по левому флангу, поражая вместе с бешеными и своих боевых товарищей, находящихся в укрепленных позициях и ведущих рукопашную схватку зараженными. Бойцы прекрасно понимали, что для тех, кого сейчас зубами вцепились эти твари, смерть от пули куда лучше, чем от раздирающих их живьем монстров. Несколько солдат, отбившись от зомби, но получивших рваные раны. Выбравшись из-за укрытий кинулись к своим. «Огонь на поражение!» Скомандовал взводный и первым выстрелил в сторону бегущих. Мишка посмотрел на Андрея ошалевшими глазами. «Он чё, совсем охренел?» Громко спросил он у Михайлова, имея в виду командира взвода. «Миха, они уже заражены!» Ответил ему Андрей. «Стреляй, они скоро такими же станут!» И прислонившись к левому скату трехстенка, открыл огонь. Бойцы не добежали всего несколько метров, упав на землю, но за ними уже неслись зараженные. «Миха, патроны кончаются!» – сказал Андрей, отстегнув пустой магазин. «Отступаем!» – крикнул взводный, видя, что до укрепления их сектора бешеным оставалось совсем немного. Мишка и Андрей, переглянувшись, решили бежать на смотровую вышку, находящуюся за их позицией. Перезарядив автоматы на полные магазины, которые были последними в их арсенале, Они рванули к ней. Но тут сверху открылся люк, и оттуда начал спускаться стрелок. «Кто там?» – спросил Мишка, бегущего рядом Андрея. «По-моему, Башар хабибулин прерывисто дыша ответил Андрюха. Они подбежали к лестнице, ведущей на смотровую площадку. «Давай наверх!» – Андрей подтолкнул Мишку к ступенькам. «Бешеные, пока нас не заметили!» Ребята друг за другом полезли вверх по лестнице, но на середине застряли благодаря Башару. который двигался в противоположном от них направлении. «Эй, давай назад!» – крикнул Миха остановившемуся смотровому. «Но была команда отступать!» – уперся дозорный. «Блядь, лезь обратно, тормоз! Куда отступать?» Мишка рукой стукнул смотрового по сапогу. «Давай, шустрей, за нами уже эти твари по лестнице сейчас полезут!» «Эй, вы че там застряли?» – крикнул снизу Андрей. «Давайте шустрее, бешеный уже под нами!» «Эй, Башар, упертый татарин, давай лезь обратно!» Мишка опять стукнул кулаком по сапогу смотрового. «Я не татарин, я башкир!» Многозначительно ответил Башар. «Бля, пиздец, как это сейчас важно! В натуре бешеный уже под нами, им похуй какой-то национальности! Лезь назад, придурок!» Рявкнул на него Миха. И действительно под вышкой начала собираться толпа зараженных. Они тупо метались внизу, пока один из них не посмотрел вверх, обратив внимание на крики бойцов. Увидев висящих на ступеньках солдат, он схватился за перекладину лестницы и начал шустро подниматься следом. Башар глянул вниз. Узрев, что за ними начинает подниматься зомби, он с перепугу пулей взобрался обратно на смотровую площадку. Помог залезть остальным и с размаху закрыл люк, бабахнув при этом по голове зомба, лезущего следом. Зомбак сорвался вниз, сбивая карабкающихся за ним зараженных. Под вышкой тут же образовалась свалка из бешеных, которая шевеясь, начала расползаться в разные стороны. Вокруг стояла неимоверная какофония, состоящая из выстрелов, криков погибающих, и какого-то низкого, как будто за огромного подвывания и рыков. Запахи пороховой гари и гниющей плоти смешались, вызывая у спрятавшихся на вышке солдат неприятные ощущения в районе гортани. Вдалеке с флангов еще слышалась стрельба, откатываясь дальше и в глубь санитарной зоны. Все оборонительные сооружения под вышкой уже были заняты бешеными. Они раздирали зубами уже погибающих солдат. В нескольких дальних укреплениях еще дрались рукопашные зомбаками последние живые. Небольшая группа из рядовых с офицером во главе бежали в сторону школы, отстреливаясь на ходу. За ними, не отставая, неслись несколько десятков зараженных. Через пролом продолжали входить и вбегать бешеные. Они непрерывным потоком, растекаясь в разные стороны, устремлялись вглубь карантинного пояса. «Сколько их?» – Мишка вопросительно посмотрел на бледного Андрея. Он видел, что его друг очень напуган, да и сам Соловейчик чувствовал липкий сковывающий тело страх. «Десятки тысяч!» – ответил он сухим от волнения голосом. «Нам же на занятиях говорили, что инфицированных примерно от 60 до 80 тысяч, плюс сколько еще заразились при отводе линии карантина. что делать будем?» – трясясь от страха спросил Башар. Он хоть и не принимал прямого участия в стычке с бешеными, а видел все со стороны, но ему было страшнее всех. Башару казалось, что у него поднялась температура, так как тело его знобило и всего трясло мелкой дрожью. В горле пересохло и начинали внутри болеть подреберья. «Пока сидеть здесь», – ответил Андрей, пытаясь прикурить сигарету непослушными руками. «С ними еще птицы!» Просипел Мишка, поглядывая на ясное небо, по которому проносились зараженные пернатые. «Но они почему-то на нас не нападали и сейчас пролетают мимо. Они, наверное, нападают только когда наземные атакуют», предположил Андрей, наконец прикурив и судорожно затянувшись. «У нас, наоборот, сначала авиация работает, а потом уже пехота идет», попытался пошутить дрожащим от волнения голосом Михаил. Андрей глянул на наручные часы. По его прикидкам выходило, что их сектор после пролома танком забора продержался против бешеных примерно 20 минут. Если бы не бронемашина, сломавшая ограждение, может быть и сработал штабной план, и уже через час бы все закончилось. Вдалеке послышался рев мотора, лязг гусениц и грохот падающих деревьев. Мишка осторожно выглянул наружу. Бля, еще танк. «Хоть бы не снес нашу вышку!» – тихо сказал он. Бронированная машина, облепленная обешенными, проломив забор в другом месте, проехала совсем рядом от вышки. За танком тут же увязались толпившиеся под ней зомби. Через новый пролом сразу начали входить другие зараженные. Мишка вернулся на место. «Че у нас с патронами? У меня полный магазин!» – сказал он. «У меня тоже?» – ответил Андрей. «У меня шесть магазинов разгрузки и один в автомате», – сказал Башар. Он не вел огонь по бешеным во время боя не потому, что испугался, а потому, что не было приказа. В его задачу входило ночью следить за участком забора, освещенным прожекторами, и в случае опасности поднять шум. Во время прорыва он уже хотел применить оружие, но его командир, находящийся как раз почти напротив пролома, подал всем своим дозорным знак, выстрелив из ракетницы зеленой ракетой, что означало покинуть вышки и отступать. Полный боекомплект. Миха достал пачку, излег сигарету и прикурил от окурка Андрея. «Тогда делим», – предложил он, затянувшись едким табачным дымом. «Разделили. Получилось у каждого по три магазина». Так они просидели до вечера. Весь день слышались выстрелы и даже взрывы, приглушенные расстоянием. Похоже, что бешеные довольно далеко прошли в санитарную зону, а может вообще уже вышли из неё. Что там могло сейчас твориться, можно было только догадываться. Воображение ребят все выходило плохо, ведь бешеные не только пожирали всех и вся на своем пути, но и заражали других». Особенно опасны были небольшие лесные звери, шустрые и практически неуязвимые. Прошло несколько часов. Воду почти всю выпили, сигарет не осталось. Решили на ночь глядя не спускаться и дежурить по очереди. Но все равно никто не спал. В ночной мгле снизу были слышны шаркающие звуки, приглушенные утробные стоны и звуки разгрызаемых костей. Утром, когда забрежил рассвет, Мишка выглянул из-за дощатой невысокой стенки вышки и посмотрел вниз. Там, где вчера лежали расстрелянные ими бойцы, спасающиеся бегством от преследовавших их бешеных, уже никого не было. Вокруг стояла мертвая тишина, даже ветра не было. Ребята, осторожно стараясь не шуметь, спустились вниз. Их взором предстала ужасная картина. На земле, густо усыпанной стрелянными гильзами, и в укреплениях лежали обглоданные до скелетов бойцы. Рядом с ними, с размажженными черепами, поверженные бешеные. Много инфицированных лежало вдоль забора и вместе первого пролома. Сверху на вышке все это зрелище представлялось ребятам не так реалистично. Сидя на ней, они чувствовали какую-то отстраненность от реальности. Но стоило им вступить на землю, и бойцов как будто волной накрыла действительность. «Куда пойдем?» – спросил Мишка, оглядываясь по сторонам. «Давай в столовку, может, что, пожрать найдем?» – предложил Андрей. «А потом куда двинем?» – поинтересовался Башар. «Только не следом за зомби», – поеживаясь от утренней прохлады, – ответил Андрюха. «Тогда только один путь». Мишка махнул рукой в сторону Сосновогорска. «Туда, откуда они пришли». Но сначала в столовую. Бойцы, сняв шлемы и повесив их на разгрузке, двинулись в школу, где была организована военная кухня. Зайдя в столовку, бойцы увидели лейтенанта возле раздачи. Он стоял, опустив голову около лотка, где обычно лежал хлеб. Услышав, что кто-то зашел в помещение, офицер резко развернулся и, уставившись на ребят белыми глазами с точками зрачков, глухо рыкнув, кинулся на них». Андрей инстинктивно вскинул автомат, крикнул «Огонь!» и нажал на спусковой крючок. Остальные тут же подняли свои АК и открыли стрельбу. Пули полетели в сторону зараженного, разбивая посуду за его спиной и оставляя отметины в кафельных стенах, иногда попадая в офицера. У ребят тут же заложило уши, сердца бешено колотились от накатившего страха, стараясь вырваться из груди. Липкий пот тут же побежал по лбам, стараясь попасть в глаза – Редкие попадания замедлили, но не остановили приближающегося лейтенанта. Пацаны, откинув стороны, пустые магазины перезарядились и снова открыли огонь. Лейтенант, скалясь прихрамывая, лишившись уже нескольких пальцев на руках и правого уха, левого глаза и височной кости, под градом пуль продолжал продвигаться к солдатам. Одна пуля попала прямо в передние верхние зубы, выбив два, которые влетели в горло бешеному вместе с ней – Но и это его не остановило, и даже два попадания в шею не сломили напор наступления зараженного. Ребята перезарядились, подсоединив по последнему магазину, опять открыли огонь. И вот тут чья-то пуля и угодила прямо в переносицу лейтенанта. Он сразу же рухнул ничком, как подкошенный, солдаты прекратили стрельбу. Бойцы стояли окутанные сизым пороховым дымом и смотрели на поверженного врага. В ушах звенело, глаза резало, а в горле першило от пороховых газов. «Бля, чё это было?» – спросил Мишка, глядя на лежащего перед ними офицера с развороченным затылком. «Охренеть! Почти все патроны истратили! Мы же ему в голову несколько раз попали!» – удивился Андрей. Он не рискнул подойти ближе и, вытянув шею, попытался разглядеть характер ранения. Ему показалось, что затылки у лейтенанта в глубине большой раны, кроме каши из мозга в перемешку зеленоватой слизью, есть еще что-то. И это что-то похоже на круглый объект светло-серого цвета с гладкой поверхностью. Михайлов никогда не видел развороченных затылков и поэтому подумал, что так и должно быть. «Похоже, что надо попадать в определенное место», – предположил Мишка. «Нам же на занятиях говорили, что нужно стрелять в верхнюю часть головы. А в какое место не объясняли. Давай двери в столовку закроем. Хрен его знает, может, еще где в здании есть такие же», – предложил Бошар. Они закрыли дверь, подперев ее ручку обеденным столом, и пошли поискать что-нибудь съестного. Но кроме консервов, лежащих в буфете, и бутылок с газировкой ничего не нашли, даже муки с крупами. Похоже, что бешеные все сожрали». К их удивлению работал водопровод. Они, напившись вдоволь, набрали воды во фляжки, потом закинули в рюкзаки консервы и бутылки с газировкой. Подошли к дверям, прислушались. Вроде было тихо. Ребята, осторожно стараясь не греметь, отодвинули стол. Выбрались из столовой и, крадучись, вышли на крыльцо школы. Вокруг стояла мертвая тишина. Ни одного звука, издаваемого живыми существами, ни пения птиц, ни стрекота насекомых. Даже ветра не было. Бойцы постояли еще немного, прислушиваясь к окружавшим их звукам, и, не услышав ничего подозрительного, двинули в сторону Сосновогорска, полагая, что там уже нет зараженных. Три солдата, закинув за спины автоматы, двинулись на восход. Они прошли через пролом, оставленный вторым танком, и углубились в тайгу. Минут через 15 бойцы вышли грунтовой дороги. После недавнего дождя она до сих пор была раскисшая, и ребята двинулись вдоль неё. Через пару часов движения почаще ребята наткнулись на пустой БТР, который стоял в стороне от грунтовки, упершись носом в сосну. Все люки у него были открыты. Мишка осторожно через боковой люк заглянул внутрь. В недрах бронемашины на полу он увидел лужи загустевшей, почти черной, дурно пахнувшей крови, обрывки окровавленной одежды, обглоданные черепа и кости. На полу пара замазанных засохшей слизью автоматов. Весь пол был усыпан стрелянными гильзами. Мишка полез внутрь броневика, осмотрелся. Осторожно прижав ногой к полу автомат, аккуратно отделил от него магазин. Он оказался пустой. Второй окат тоже оказался порожней. Ни одного патрона... Сказал он, высунувшись в верхний люк. «Конечно, стреляли до последнего». Андрей стукнул кулаком по броне, зло сплюнув в сторону. «Какого хрена они открыли люки?» «Видели же танки, которые сломали забор?» Сказал Баша, рассматриваясь по сторонам. «На них эти твари гроздями висели. Там, наверное, и на броневик их нацеплялось». «И чё?» Спросил его Михаил. «То, что водитель не видел, куда едет, врезался в дерево, остановились». «Вот им и пришлось всем выбираться наружу», – ответил Башар. «А задний ход?» – задал резонный вопрос Андрей. «Хрен их знает». Хабибуллин пожал плечами. «Может, запаниковали?» «Подождите, пацаны. Попробую завести. Поедем с относительным комфортом». Мишка полез обратно. Послышался скрежет стартера, потом снова. Из бокового люка БТРа вылез Миха и с недоумением сказал. «Пацаны, там топливо на нуле». «Почему?» – машинально спросил Андрей, не рассчитывая услышать нужного ответа. «Бля, я откуда знаю?» – резко ответил Мишка. «Вылезай, двигаемся дальше», – предложил Андрей. Мишка выбрался из БТРа, и бойцы пошли по грунтовке, постоянно прислушиваясь и всматриваясь в окружающую обстановку. Минут через 20 впереди они увидели много брошенной бронетехники, стоящей где попало и в разных направлениях. На земле валялись автоматы и море стреляных гильз. Два БТРа стояли, врезавшись друг в друга, ни одного убитого. Стволы деревьев все в отметинах от пуль. Несколько деревьев повалено. Ребята начали бродить между машин, заглядывая внутрь, но внутри было пусто. Попытались завести еще несколько броневиков, но и в них не оказалось соляры. «Почему машины без топлива? Почему нет погибших?» – удивлялись ребята. И танков не видно. «Танки вчера мимо нас проехали. Такие махины ни деревом, ни забором не остановить!» Сделал заключение Башар. «А БТРы? Все баки пустые. и что, в один конец заправили?» Спросил Михаил. «Наверное?» Пожал плечами Андрей. Высяков Игорь с базы обеспечения накануне говорил, что БТРы давно стояли на старте, а четыре танка повернули с марша, когда механизированные колонны отправляли. Танки на полигон двигались на ночные стрельбы. Возможно, они были заправлены под завязку, да и укомплектованы боекомплектом. Колонны ведь не полные ушли. Вспомните, мы даже одеты спали на случай тревоги. «Ну и где еще два танка?» – поинтересовался Мишка. «Да хрен его знает, где они. Может, танки вообще в Сосновогорск уехали?» «Блин, заправили в одну сторону!» Выдавил из себя подавленный таким раскладом Башар. «Как такое возможно?» «Возможно», — ответил ему Мишка. «Говорят, в начале эпидемии первых прибывших карантин всех, и здоровых, и больных, всех убивали и сжигали. А уж мы солдаты вообще для руководства расходный материал. Да, с нами можно не считаться». Башар совсем сник. Он бестолково таскался за ребятами от машины к машине, не проявляя участия в поисках хоть чего-то полезного. «Патронов у нас маловато. У меня полмагазина», — сказал Мишка, поднимая с очередной пустой магазин и отшвыривая его в сторону. «У меня почти полный», — ответил Андрей. «И у меня?» — отозвался Башар. «Блин, почти все налетеху и стратили». Мишка поднял с земли кем-то оброненную пачку сигарет. Он достал сигарку и, прикурив, продолжил рассуждать. «Что же это за болезнь такая, которая превращает людей в бессмертных монстров?» Подошел Андрей взял себе сигарету. «Я думаю, патроны искать бесполезно. Если наши бойцы столкнулись с бешеными, боеприпасов, скорее всего, не осталось». Он прикурил от Мишкиного окурка. «Скорее всего», – кивнул Мишка. «Смотрите, там вроде как наши». Михаил указал на маячивших среди сосен людей в военной форме. «Эй, давайте к нам!» Люди в камуфляже остановились. Постояв немного, как будто ориентируясь на звук, они двинулись в сторону ребят. «Их, по-моему, семеро», сказал Башар, наблюдая за приближавшимися. «Чьи они, как деревянные, идут? Эти, похоже, с третьей роты второго батальона. Они, смех колоннами, позавчера уехали. Вон, Васька пиздует». «Эй, Вастек, как дела, придурок?» весело крикнул Башар. «Давай к нам!» «Стойте! Хорош орать!» Андрей пристально посмотрел на приближавшихся военных. «Пацаны, они без оружия. Похоже, что заражены. Ходу отсюда!» Ребята, прикинув, что патронов наверняка не хватит, бросились бежать. Но не тут-то было. Бешеные, увидя потенциальную добычу, побежали за ними следом. «Ходу, пацаны, ходу!» – кричал бегущий впереди Мишка. Зараженные довольно быстро набирали скорость. Расстояние неумолимо сокращалось. Уже был виден конец леса. Через начавшие редеть деревья, вдалеке дымя серыми, жидкими клубами от потухающих пожаров, угадывалось своими трубами промзона Сосновогорска. «Сё, не могу больше!» Бошар остановился, развернулся и, скинув автомат, короткими очередями стал стрелять догонявших. Остановились и ребята. Они посмотрели на преследовавших, тоже скинули ока и открыли огонь. Башар в голову стреляй!» – крикнул Миха. При более точной стрельбе, без суеты и паники, пули стали достигать цели, да и расстояние между догонявшими сокращалось. Бешеные начали падать от ранений в голову. Но двое все равно добежали до Хабибулина. Он нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Башар опустил автомат и прикладом врезал одному из них в челюсть, второму заехал стволом прямо в глаз. Тут же подбежали ребята избив с ног зараженных, добили прикладами, нанося удары по головам. Лупили до тех пор, пока головы зомби не превратились в месиво. Патронов осталось, кот наплакал. Сказал, переведя дух Андрей. «Я вообще пустой», — ответил Башар. «Куда двинем?» — спросил всех Мишка, вытирая приклад куском ткани, оторванной от одежды бешеного. «Вон там виднеется завод. Пойдем туда». «Может, машину какую найдем?» – предложил Андрей. Он осмотрел ребят. Лица солдат были все серо-зеленых брызгах слизи, вылетавших при ударах из голов зомби. «Никому в глаза или рот не попало?» – спросил он. Бойцы отрицательно покачали головами. «Надо бы слизь слизь смыть и руки сполоснуть!» – предложил Башар. «Давайте!» – сказал Мишка. Он скинул рюкзак и, развязав его, аккуратно достал две литровые бутылки газировки. После мациона ребята побрели к промышленной зоне. Солнце уже взошло и начинало припекать. К северу у горизонта виднелась гряда темных туч, что вполне предполагало, что погода может измениться. Ребята вышли на шоссе, прошли мимо недостроенный ТЭЦ и двинули по дороге в сторону города. Вдруг Мишка заметил на крыше одной из брошенных заводских контор человека, махающего руками. «Смотрите, он нам, что ли, машет?» – сказал Миха, указывая на человека. «Похоже, больше некому», – ответил Андрей. «Пойдем туда». Они сошли с дороги и двинули по узкой асфальтовой ленте. По бокам возвышались бетонные заборы, огораживающие всевозможные мелкие конторы друг от друга. Впереди появились поставленные на дорогу блоки. Бойцы зашли за первые блоки, расставленные в шахматном порядке на дороге ведущей конторе. До здания, на котором стоял человек, оставалось метров пятьдесят. Человек перестал махать руками и куда-то исчез. Бойцы, петляя между бетонных плит, вышли к воротам. Через минуту перед ними из-за открывшихся ворот вывалила целая толпа. Все люди были вооружены и стволы недосмысленно смотрели на солдат. «Эй, вы кто?» Крикнул Верзила, стоявший впереди всех и направивший на них карабин. Похоже, что это он стоял на крыше. «Мы зацепление карантина?» Как можно спокойнее ответил Мишка, хотя у самого все внутри тряслось от страха. «Почему вы здесь?» Опять гаркнул здоровяк. «Линию порвали», — ответил Михаил. «Карантина, скорее всего, больше нет». В толпе загудели. Здоровяк повернулся к своим. Они о чем-то вполголоса посовещались, потом повернулся обратно и сказал «Подходите ближе!». Солдаты подошли к толпе. Их разоружили. Верзила представился призраком. Ребята назвали свои имена. По пути, пока они шли от ворот до здания базы, призрак успел рассказать, что из его лагеря при операции по уничтожению скоплений выжили почти все. После первой атаки вертолетов, стрелявших за кутки промзоны, где столпились зараженные, бешеные разбежались но потом вернулись к пожарам, которые случились от ракет воздух земля зомби скакали вокруг костров махая руками и пытаясь схватить языки пламени огонь их нисколько не пугал а наоборот притягивал к себе но в пекло зомбаки не лезли предпочитая находиться на безопасном расстоянии вторая атака была как раз по пожарам потом пришли еще зараженные Все они соединились и стали ходить по кругу вокруг базы в паре десятков метров от забора. Третья и последующие атаки уже были по ним. Но одна ракета все же угодила на территорию базы, она упала в гаражи. Осколками убила двоих, которые, несмотря на то, что их пытались удержать остальные, выбежали во двор и стали махать руками что-то, крича вертолетом. Этих убитых пришлось обезглавить и сжечь той же ночью. Толпа прошла в двухэтажное здание конторы и поднялась на второй этаж, пройдя в кабинет. «Вы откуда?» – спросил призрак, усаживая за стол. «Мы рядовые специального батальона воинской части 17552. Несли службу в усилении карантинного заслона в сводном полку», – ответил за всех Мишка. «Я слышал, у вас там все по секторам распределено было», – снова спросил здоровяк. «Да», – кивнул Мишка. «Мы с двадцать пятого сектора». «Да вы присаживайтесь», – сказал призрак, указывая на стулья. «Че у вас там случилось?» «Вчера рано утром бешеные прошли через пролом в заграждении, оставленной отступающим танком, и двинулись дальше, вглубь незараженной территории», – опять ответил Михаил, отодвигая стул. «Вот это дела!» – присвистнул призрак. «Получается, что эпидемия вышла из-под контроля?» Здоровяк пробарабанил пальцами по столу. «Есть, хотите?» Ребята закивали головами. Призрак махнул рукой. «Тор, сбегай вниз, пусть бабы что-нибудь на стол соберут!» Один из присутствовавших тут же испарился. «Тут, ребята, такое дело!» Продолжил призрак. «Здесь неподалеку есть еще один лагерь выживших». «Вчера днем мы посылали туда на разведку двух наших людей. Они вернулись и сказали, что живых никого не видели, хотя близко не подходили. Побоялись бешеных, которые там находились. Вчера вечером мы решили, что надо ехать сегодня утром. Патронов у нас маловато, да и у вас, мне сказали, не густо. Но хоть что-то. Сейчас подкрепитесь и поедете с нами». «Хотя можете остаться!» Солдаты переглянулись, о чем-то пошептались. «Мы согласны», — сказал за всех Мишка. «Но зачем ехать к лагерь, если там нет выживших?» «Возможно, есть!» — ответил призрак. «Иначе бешеные ушли бы оттуда!» Шелтер. Спасение выживших. На завтрак в кабинете собрались все, кто должен был идти на вылазку. Призрак, Кардан, Сыч, Кобра, Сумрак, Тор, Шерпа и три пришедших бойца. У всех спартаковцев позывные давались не просто так, а были связаны с работой до карантина или какими-либо способностями, которых не было у других. Призрак, которого звали Николай, Получил такое позывное, потому что умел отлично маскироваться на местности и устраивать засады. Даже находящийся рядом человек не замечал притаившегося коляна, и это умение не раз выручало рейдеров в вылазках. Конечно, против бешеных такого рода навыки были бесполезны, а вот против мародеров применялись. Призрак, замаскировавшись, пропускал бандитов мимо и потом обстреливал их с тыла, уводя от основной группы, также прячась и маскируясь. и появляюсь в самых неожиданных местах, таким образом водя противника за нос. Откуда он всему этому научился? Служил в армии в полковой разведке, потом работал промысловиком-охотником на пушного зверя. Андрей, позывной Сыч, имел уникальную способность видеть в темноте то, чего не замечали другие. Сам он был художником, работал оформителем при местной филармонии. В свободное время рисовал пейзажи, в основном ночные, одна из самых сложных дисциплин в живописи. Вечером выходил с Мальбертом на окраину города и, подключив специальную лампу, освещающую холст, начинал творить. Так он и натренировал глаза. Как следствие, его могли поднять среди ночи дозорно заметив что-нибудь подозрительное. Спартаковцы не сильно боялись тупых зараженных, а вот мародеров опасались. Бандиты могли запросто обойти расставленные звуковые ловушки. Вячеслав, позывной «Кардан», работал до заражения города автомехаником. Еще занимался восстановлением старых автомобилей с таким же энтузиастами, как он. Кстати, апгрейдить К-700 предложил именно «Кардан». Он сам придумал все узлы и решетки, весь дизайн и защиту. Владимир, позывной «Тор», пришел в лагерь, имея при себе только двухкилограммовую, заостренную с одного конца кувалду на длинной рукояти. Этой кувалдой он в основном и расправлялся с бешеными. При выборе позывного ему сразу предложили имя скандинавского бога Грома. До карантина работал кузнецом на сталелитейном заводе. Татьяна – позывной Кобра. До карантина работала в местном серпентарии. Собирала яд гадюк для фармацевтической промышленности. При выбирании позывного ей предложили гадюка – Но Тане позывной не понравился, и из всех змеиных названий девушка выбрала себе «Кобра». Да и характер у нее был такой, что кто бы ни пытался к ней подъехать с целью познакомиться поближе, она недвусмысленно давала понять, что с ней шутки плохи. Исключением стал Илья позывной Старлей. Во время вылазки шелтеровцев и спартаковцев он помог призраку прикрыть отходящие группы и вместе с его рейдерами отступил в лагерь «Спартак». Правда, тогда еще не было такого названия базы. Там Старлей со всеми и познакомился, особенно с Таней. Витя Сумрак – артист местного тюза. Играл в постановках детских спектаклей и любил при этом выпить. Спартаковцы его нашли в родном театре через две недели объявленного карантина, где Витя беспробудно бухал, живя за сценой и таская продукты с выпивкой из театрального буфета. Конечно, алкоголь не продавался во время детских сеансов, Но вечером, когда театр сдавался в аренду под клуб, бухло текло рекой. Следовательно, запасов спиртного было достаточно. Как раз загорячительным и пришли спартаковцы. Найдя лежащего на полу под сцены артиста и определив, что Витя не зомби, уволокли его собой. Витек не мог прийти в себя трое суток, находясь в сумеречном состоянии. За это, собственно, и получил такой позывной. «Александр позывной Шерпа». Профессиональный скалолаз, мастер спорта по альпинизму. Фактически поэтому получил такой позывной. Шерпы – народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джамалунгма. Они широко известны способностями к альпинизму и хорошим знанием своей высокогорной местности. Он приехал на сборы Робинзонады, чтобы с группой спортсменов-выживальщиков и отправиться в тайгу по специальным маршрутам. Но случился карантин, и Сашка не успел выбраться в санитарные пояса потому, что был как раз на площади во время первой эвакуации. Оттуда он убежал и пешком добрался до промзоны, где встретил несколько человек. В их числе были Призрак и Сыч. Потом они нашли подходящее место для будущей базы – брошенную контору АО «Сип И выкурив оттуда бешеных, заселились сами. Позавтракав консервированной фасолью, перемешанной с тушенкой, и запив все это горячим сладким чаем, рейдеры спустились на улицу и двинули к конторским гаражам, стоящим в ряд напротив здания управления. «Ребята, хорошо, что вы к нам присоединились», — сказал призрак, ведя солдат через двор. «У нас рейды ходят только семь человек. Теперь вас трое, уже десять более-менее подготовленных человек». «Возьмем с собой еще пару добровольцев». «Кого?» – поинтересовался кардан, идущий рядом с ними. «Бута и стена! ответил призрак. «Бута и стена! удивился Сыч, шагающий слева от призрака. «Так они даже за периметр базы после того, как нам попали, ни разу не выходили. Всего и вся боятся. Или недавний обстрел с вертолетов вселил в них отвагу?» «Насчет селившейся отваги не знаю». ответил призрак. «Но они по возрасту и физическому здоровью самые подходящие. Будут у нас водителями. Не брать же нам в рейд стариков, женщин и детей!» «Да как они согласились?» не унимался Сыч. «Не в курсе», сказал призрак. «Я на них не давил. Вон и они у гаражей стоят». «А почему их зовут Стэн и Бут? поинтересовался у призрака Мишка. «Стена зовут Станислав», сократили имя, будто это настоящая фамилия, ответил призрак. «Ты же военный, сам понимаешь, что позывной должен быть короткий. Представь, как бы мы вызывали Стена». «Станислав, прием!» Растянул гласный призрак. Он усмехнулся и продолжил. «Решили сократить имя, и получилось неплохо». «А вот у нас вообще самый настоящий немец, зовут Отто». «А что, бывают не настоящие удивился Мишка. «Ты не понял, он из ФРГ. Приехал в командировку на сталелитейный завод. Немцы же половину завода выкупили. Отто прибыл с инспекции, что-то там с переустановкой оборудования связано. В общем, мы его спасли, когда Бут от бешеных по улице бегал». «Как же вы с ними общаетесь?» «Он довольно неплохо говорит по-русски. Есть, правда, акцент, но небольшой». Группа подошла к воротам одного из боксов. К ним подключились Стэн с Бутом. Два худощавых, ничем не примечательных человека примерно 30 лет. «Шерпа, Тор и вы Стэн с Бутом! Выгоняйте машины!» – распорядился призрак. «Остальные остаются со мной!» Сказал он остальным и, достав ключи, стал открывать замок. «Есть у нас еще переделанный К-700!» Обратился призрак к солдатам. «Но, как видите, ворота соседнего гаража повредила упавшая во двор ракета!» Он указал на погнутые гаражные ворота соседнего бокса. Рядом со створками была небольшая воронка. «В этом боксе трактор как раз и находится, створки заклинило!» «Хотели вырезать газом, но перед этим через вентиляционное отверстие...» Призрак показал круглую сквозную дыру под самой крышей. «Мы послали нашего самого маленького пацана». Он слазил внутрь и, вернувшись, сказал, что резервный бак с топливом, он как раз стоит под вентиляцией, пробит, и горючее растеклось по полу и в смотровую яму. Бак самодельный на полтонны горючки». Здоровяк дернул створку ворот на себя. «Как туда мог попасть осколок? Короче, резать опасно. Даже болгаркой. Хотим выдрать ворота другим трактором. Надеюсь, что такой найдем». Створка со скрипом поддалась. Призрак распахнул ворота. Гараж оказался сквозным, имеющим выезд за пределы лагеря. Рейдеры вошли вглубь прохладного темного помещения. Люди подошли ко вторым воротам. «Теперь к делу!» – произнес призрак, открывая ключом массивный замок. «Поедем на четырех машинах. Во главе колонны двинется Мерен за ним Бэха, потом Пазик и в конце внедорожник. В каждой машине поедет по три человека. Кобра!» – обратился он к Тане. «Ты лучше всех знаешь дороги к Шелтеру, поэтому поедешь в первой тачке». С территории базы послышались скрипы и лязги открываемых гаражей. Это отделившиеся рейдеры собирались выгонять из них машины. Раздались звуки заводящихся моторов. Через минуту к сквозному гаражу подъехала первая легковушка. Призрак распахнул вторые ворота. Кардан и Сыч тут же выскочили на улицу. Держа оружие наготове они внимательно стали изучать окружающую обстановку. Потом Сыч махнул рукой и через гараж проехал Мерин, выруливая на небольшую асфальтированную площадку, находящуюся перед въездом. Следом выехала еще одна легковушка, за ней пазик, на лобовом стекле которого до сих пор красовалась табличка «АО СИП Трансманс» и «Внедорожник». Машины, урча моторами, выстроились в колонну, в автомобиле тут же забрались рейдеры. Колонна остановилась. От трассы до шелтера было с полкилометра по полю. Люди вышли из машин. Тор залез на крышу переднего автомобиля и посмотрел через бинокль в сторону лагеря. Шелтере копошились бешеные. Они передвигались по территории базы, залезая на перевернутые автобусы, пытаясь проникнуть внутрь салонов, и слонялись посреди покореженной закопченной техники. «Вижу много зараженных», — сказал наблюдатель. «Тор, мы без тебя это видим!» Призрак почесал подбородок. «Посмотри, нет ли там зараженных животных?» «Да, вроде нет». Тор убрал бинокль. «Призрак, ты че в натуре хочешь атаковать Шелтер в лоб?» «Рискованно, но я надеюсь, что те, кто там остался в живых, помогут». «Если кто остался», возразил ему Тор, опускаясь на землю. «Там точно есть живые», – сказал хриплым голосом сумрак, подошедший к головной машине. Он был одет в длинный черный плащ, на голове у него красовалась широкополая шляпа и на ногах сапоги казаки. Не хватало только шпор. Сумрак прикурил остаток сигары и, широко расставив руки, прошел метров на пять вперед колонны, сжимая обрез охотничьего двуствольного ружья. Хмуро посмотрел куда-то вдаль, вообще мимо лагеря. и, закинув на плечо, дробовик скрипучим низким голосом изрек. «Они могут нас не поддержать!» Сумрак вытащил сигару изо рта, смачно сплюнув себе под ноги. «Патрона, скорее всего, у них нет. Некоторые из тех, кто сейчас там, могут быть без сознания. Я, как шериф здешнего округа, предлагаю вызвать кавалерию». Кардан, устроившись возле открытой двери Мерса и опираясь на нее сложенными руками, сказал. «Бля, Сумрак, хорош хохмить, нашел время!» «Я просто попытался разрядить обстановку!» Сумрак выкинул окурок и поплелся хвост колонны, где уселся во внедорожник. Там он достал обычную сигарету и с наслаждением закурил. «Чему это ты сказал?» Спросил у него сидящий за рулем бут, растягивая гласные звуки. Он в первый раз находился так далеко от лагеря, и ему было по-настоящему страшно. «Что?» — не понял его Сумрак. «Ну, что в лагере, если кто выжил, нас не поддержат?» «Потому что надеяться на поддержку внутри шелтера не стоит», — ответил ему Сумрак, прикуривая вторую сигарету от окурка. Он сам сильно волновался, но показывать новичку свой страх не хотел. Умело маскирует тревожность актерской игрой. «Тогда что делать?» Забеспокоился без того взволнованный Бут. «Я предлагаю применить отвлекающий маневр», громко сказал Мишка, стоящий возле открытых дверей пазика. Рейдеры тут же собрались вокруг рядового, вопросительно глядя на него. «Ну, давай не тяни!» пробасил призрак. «Сейчас любая идея может пригодиться!» Михаил продолжил. Когда отвели войска от первого рубежа, после вспышки бешенства в санитарном поясе, нас иногда посылали на разведку. Мы небольшими группами ходили в зону, правда, не очень далеко. У нас с собой были сигнальные мины, и мы ставили из них растяжки, чтобы знать, где находятся бешеные. Мишка на мгновение остановился, стараясь унять охватившее его волнение. Он судорожно сглотнул слюну и продолжил. «Так вот...» Эти самые бешеные, после того, как срабатывала сигналка, начинали в том месте собираться, и уже после того, как прекращалось действие мины, они там продолжали толпиться еще час, может, два. «Де же мы сигналки возьмем?» Призрак вопрошающе осмотрел рейдеров. «А боец сделал, — говорит, — сказал кардан. Вспомните, как пару дней назад, после первого обстрела с вертолетов, когда появились пожары, Та все бешеные от нашего забора к огню и побежали. Потом их там со следующих заходов добивали. «Что ты хочешь предложить?» Спросил призрак у кардана. «Давай конкретней!» «У нас с собой есть пара тротиловых шашек, по 200 грамм каждая, канистра с бензином. Можем устроить фейверк. Это точно привлечет внимание бешеных. Рванем тротилом, воспламенит бензин и бешеные попрутся на шум и огонь. «Пока они будут глазеть на пламя, мы в это время проверим лагерь», – ответил ему Кардан. К разговору подключился Сумрак. «Проверить проверим, но можем не успеть спасти выживших, если выжившие там есть. Костер прогорит и бешеных привлечет движение и шум в лагере». Он открыл обрез, посмотрел наличие патрона в стволах, потом с силой закрыл его обратно. «Тогда точно придется с ними драться». «Да, план не сто процентов», – ответил Кардан. «Тор, сколько в шелтере бешеных примерно ты насчитал?» «На скидку штук сорок. Но может быть два раза больше. За автобусами могут быть еще. Отсюда не видно», – ответил Тор. «Предлагаю бешеных отвлечь сначала одним взрывом без всяких пожаров. Когда они двинут на шум, мы дождемся, пока они подойдут к тому месту. Потом взорвем еще заряд уже дальше». предложил андрей у нас всего два заряда нас 12 человек их может быть с пару сотен а то и больше забасил призрак «Патронов всего 105 штук на всех и те в основном охотничьи взрывами мы уведем их от лагеря пускай на 500-700 метров пока подъедем пока выгрузимся начнем проверять бешеные уже пойдут обратно не успеем. «А в лобовую с ними сходиться резона нет, сами погибнем и других не спасем!» «Почему бы не отлечь с помощью автомобиля?» «Спросил Башар. «Техника может понадобиться вся, мы не сможем там оставить хоть кого-нибудь!» «Ответил ему Кардан. «Ну, тоже вариант. «Можно еще покрышки поджечь, разложив их по пути, и патронов шины насовать, так и уведем их подальше!» «Выдвинул предложение Мишка. «Хороший план!» Сыч посмотрел в небо, начавшее затягиваться тучами. «Но где мы возьмем покрышки, и на подготовку уйдет время?» «Так выбора все равно нет», – сказал призрак, тоже посмотрев вверх. Тяжелые темные тучи медленно двигались с севера и уже были почти над их головами. «Судя по всему, скоро пойдет дождь, что тоже может помешать, а нам дорог каждый час. Кто за покрышки? Голосуем». И он первый поднял руку. Возражений не было. Рейдеры решили съездить на городскую свалку, находящуюся недалеко от недостроенной ТЭЦ. Колонны двинули туда. На мусорке они нашли много старых автомобильных покрышек, погрузили шины под самую завязку в автобус. Еще набрали всяких пластиковых кусков для пущего эффекта при горении. Вернулись на исходную. Тор с Умраком отошли от колонны метров на пятьдесят, стали кричать и материть зомбов, размахивая руками. Но реакции от бешеных не последовало. Зомби только иногда поворачивали голову в сторону людей и никуда уходить не собирались. Тор и Сумрак вернулись в колонни, где их ожидали рейдеры. «Похоже, что бешеным до нас дело нет», — сказал Тор призраку. «Приступаем», — распорядился призрак. Шерпа с Андреем полезли в пазик и начали из него выкидывать покрышки. Остальные, поставив шины вертикально, начали катить их вдоль трассы. Андрей вытолкнул очередной баллон из салона и, повернувшись к Шерпу, сказал. «Смотри, если мы разложим покрышки, потом бабахнем в начале выложенных шин, бешеные придут на взрыв. Потом подожжем первую шину, и они пойдут к ней, потом вторую». Солдат посмотрел на Шерпа. «И чё?» «Как мы их будем поджигать?» «Гляди!» Шерпа указал пальцем в окно. Андрей посмотрел туда, куда показывал его напарник, и увидел подъезжающий мотоцикл, на котором сидела Кобра. «Помнишь, мы ехали со свалки? Идущая за нами машина останавливалась. Так вот, чтобы не терять время, ребята высадили Кобру, и она пешком пошла в наш лагерь, отец до базы рукой подать. Там она и взяла мотоцикл. Кстати, это ее байк. Вот она и будет поджигать шины». Андрюха с нескрываемым интересом разглядывал симпатичную деваху, подъезжающую к колонне над черным с хромированными деталями мотоцикле. Кобра была одета в черный спортивный комбинезон. Она еще успела переодеться, скинув с рейдерские шмотки, сделанные из джинсы и брезента. Ее светлые длинные волосы развивались от набегающего ветра. Но зараженные могут ко второй горячей шине не пойти, их отлечет байк, «Сказал Андрей, оторвавшись от окна. Он посмотрел на Шерпа. «Или пойдут не все, а остальные увяжутся за мотоциклом и могут по пути разбежаться. Ты видел, как они носятся? Потом попробуй от них отбиться, если бешеные со всех сторон нападать начнут». «Такое может быть». Шерп вытолкнул из салона очередную шину. «Чего можешь предложить?» «Сделать ловушку», — сказал Андрей, выдергивая из кучи баллон. Шерпа вытер пот со лба, посмотрев на Андрея. «Подожди, сейчас всех позову и им расскажешь». Он выскочил наружу и побежал за призраком, котящим по крышку. Через минуту все собрались около паза. Андрей предложил место привлекающего взрыва окружить покрышками, сделав круг примерно диаметром в 30 метров, желательно двойной. В центре круга неглубоко вкопать канистру, наполненную на треть горючим. а остальное пространство заполнить казеиновым пластиком, который дает много дыма. Привязать к конестре тротиловую шашку и поджечь фитиль. При взрыве звук будет громче и случится небольшой пожар с сильным дымом. Зомби зайдут в этот круг, и тут уже надо будет поджать шины, предварительно политые бензином. Еще внутрь шин напихать всякие легко материалы, бумагу, тот же пластик. Все с этим согласились. Ловушку решили разместить в 300 метрах от шелтера прямо на трассе, чтобы мертвяки могли как можно быстрее добраться до неё. Все двери машин оставили открытыми, чтобы в случае опасности успеть запрыгнуть транспорт и приступили к сооружению западни. Сыча отправили наблюдать за шелтером. Но бешеные не обращали на копошащихся людей никакого внимания, ведь совсем рядом была добыча. Попутно возник вопрос, как это дело поджечь. Ведь не подойдешь и просто так спичками не станешь поджигать покрышки, когда внутри будут бешеные. На мотоцикле тоже не дело. Зараженные ломанутся за байком через преграду из шин, не успевающих разгореться. И сколько будет бешеных? Никто же не знал, сколько в лагере зараженных и сколько их придет. Вдруг три сотни. «Эх, жаль нам гранат не выдали», — сказал Башар. «Почему?» — удивился Сумрак. «Нам сказали, что гранаты неэффективны и привлекут еще большее количество бешеных к месту взрыва», — ответил Башар. «Странная мотивировка», — опять удивился Сумрак. «При атаке зомби гранаты действительно невозможно было бы применить», — произнес Андрей. «Расстояние между заграждением и нашими укреплениями было небольшое, всего 15 метров, поэтому мы вели прицельный огонь, как в тире, но бешеных оказалась просто тьма». «Еще и пролом в заборе». Солдат вздохнул. «А насчет гранат это идея», — сказал Кардан. «Можно сделать что-то типа запала, протянуть веревку и в нужный момент с помощью нее привести в действие запал». И «Из чего же мы его соорудим?» — полюбопытствовал Сумрак. «Из твоего обреза», — ответил Кардан, повернувшись к Сумраку. «Закрепим к шине, привяжем веревку к спусковому крючку и в нужный момент дергай бабах». Кардан развел руками, при этом шевеля пальцами. «Пожар!» «Че это сразу мой обрез?» Возмутился Сумрак. «Ему же пиздец придет!» «Придет? Тебе че, ради спасения людей жалко?» «Не жалко. Только я без ствола останусь». «Почему? У Шелтеров полно оружие Как тебе, ксу «Тема!» Ответил усмехнувшись Сумрак. «Но сначала надо эти АГСУ найти!» «Найдем, не беспокойся!» «А веревку где взять?» Поинтересовался Тор. «Бля, точно! Шерпа!» Обратился призрак к скалолазу. «Ты же раньше альпинизмом занимался, в курсе, какие там тросы и веревки! Возьми с собой вновь прибывших бойцов, смотайтесь на бэхе в город спорттовары! Может, что найдете?» «Рэп-шнур!» — сказал Шерпа. «Чего?» — не понял призрак. «Главное, чтобы там был рэп-шнур, самое то, что нужно». «Давайте уже поезжайте, мы пока здесь без вас управимся». Через полчаса ловушка была готова. Покрышки навалили по кругу друг на друга, хватило только на одиночный круг. В центре вкопали полупустую канистру с прикрепленной к ней тротиловой шашкой. В канистру напихали пластмассы, подобранные на свалке. Вскоре подъехала Бэха. Ребята привезли несколько катушек с рэп-шнуром. «Ну что, финальная подготовка?» – сказал призрак. «За дело!» В шины налили бензин. Между покрышек положили порванные на полосы и скрученные в жгуты рубашки и футболки, которые сняли себя. Перед этим пропитали жгуты бензином и засунули их концы внутрь баллонов. К этому времени небо окончательно затянуло тучами, усилился ветер. Рейдеры растянули рэп-шнур из катушек, связав их концы. Получилось 600 метров. Тор с умраком синей изолентой примотали к покрышке обрез, поставив его поперек шины. Для устойчивости оружия они применили катушки от шнуров и направили стволы вглубь баллона. К спусковому крючку прикрепили рэпшнур. Отошли на длину веревки. Рейтеры подогнали туда машины, оставив около ловушки кардана и сыча с Мерсом. «Хоть бы дождь не полил! сказал сумрак, придерживая шляпу от порывов ветра. «Будем надеяться», — призрак достал рацию. «Кардан, поджигай». Кардан вытащил зажигалку и, чиркнув колесиком, запалил фитиль. Они сычом быстренько сели в машину и подъехали к остальным. Через несколько минут раздался сильный хлопок, сопровождаемый клубом черного дыма. От взрыва разворотило вверх канистры, вспыхнуло горючее, вместе с ним загорелся пластик, добавляя белую дымовуху. Люди, выйдя из машин, кто в бинокле, кто невооруженным глазом наблюдали за бешеными. Зомби, повернув головы в сторону взрыва, как бы нехотя, слезая с покореженных автобусов и выползая из-под них, двинулись в направлении костра. Они шли друг за другом ломанными походками, слегка покачиваясь, приподняв немного вверх руки с растопыренными пальцами и вперев свои бессмысленные взгляды в столб белого дыма. Процессия растянулась метров на сто. При подсчете их оказалось всего 53. Чем ближе они подходили, тем быстрее начинали двигаться, при этом слегка наклонялись вперед, как будто собирались бежать. Прошло минут 10 а они еще не преодолели и половины пути. Костер, закопанный канистрой и без того не сильно горевший, начал потухать, выдавая в атмосферу клубы желтоватого дыма. Передние бешеные пошли чуть быстрее, из-за чего процессия растянулась еще больше – на 150 метров. Минут через пять первые зомбы перебрались через наваленные шины в круг и встали возле источника горения, пытаясь руками схватить дым. Не торопясь, начали подтягиваться остальные. Языки пламени, вырывающейся из канистры, пыхнули еще пару раз и начали гаснуть, выделяя слабый дымок. «Блядь, ну давайте, заходите быстрее!» Не сдержал эмоций Сыч. «Покойно!» – нервно произнес кардан. «Если чё, подожжем стольких, сколько успеют зайти в круг, остальных добьем!» в «Вдруг патронов на всех не хватит!» Обеспокоился рядом стоящий бледный Бут. «А топоры с арматурой?» Сумрак повернулся к Буту. «Ты взял с собой топор с арматурой?» Он пытался сохранить серьезность, хмуро посмотрел на оторопевшего товарища. «Вот ими и добьем. Не сытый, не первый, не ты последний. Я, когда свой первый рейд пошел, тоже от страха чуть штаны не наложил, когда дрался с бешеным. «И ты там прямо в рукопашной с ними!» С ужасом прошептал перепуганный Бут. «Конечно!» — соврал Сумрак. В своей первой вылазке он вообще никого из бешеных не видел, да и вылазка была только до заводского продуктового магазина, находящегося недалеко от их базы. «Я прямо голыми руками его придушил!» «Сумрак, хорош заливать!» — усмехнулся Кардан. «Не слушай его, Бут, а то он тебя научит». «Чему?» «Уже ничего не понимая», — спросил Бут. «Всякой херне, бешеного руками не задушить». «А откуда ты знаешь?» — спросил пересохшим от волнения голосом Бут. «Ребята-шелтеры говорили, зараженных вообще тяжело уничтожить, так что при прямом столкновении патронов точно не хватит, даже на половину бешеных». Бут сел на корточке рядом с машиной, положил двухстволку-вертикалку на землю и обхватил голову руками. «Я лучше сразу застрелюсь!» – еле слышно проговорил он. Видя такое моральное разложение одного из своих бойцов, к Буту подошел призрак. «Эй, чё расслабился?» – пробасил он. Бут убрал руки от головы и умоляюще посмотрел на призрака. «Нам конец!» «Нет!» — усмехнулся призрак. «Конец бешеным! Неужели ты думаешь, что я бы повел людей на вылазку, считая это дело провальным?» Бут пожал плечами. «За последнее время я не потерял ни одного человека, и сейчас не потеряю. Еще и спасем других, для этого мы здесь. Вставай и будь наготове!» «В случае смертельной опасности мы отступим!» Наконец, последний зомби, перебираясь через наваленные покрышки, забрался в круг. Бешеные начали толкаться вокруг гаснущей канистры, которая через минуту полностью потухла, выбросив вверх небольшой клуб желто-белого дыма. Зараженные немного постояли, как будто в недоумении, пялись на раскореженную канистру и вдруг пошли по кругу. «Бля!» – воскликнул призрак. «Че за хороводы? Давай, кардан, дергай за веревочку!» Кардан дергнул рэп-шнур. Прозвучал выстрел, дернул еще раз, еще один. Зомби тут же среагировали, повернув голову в сторону шума. Из наваленных покрышек появился легкий дымок и следом оранжевые языки пламени. Начала разгораться первая шина. Тут же пламя перекинулось на тряпочные жгуты. из одежды, засунутые в недра резиновых баллонов. Пламя быстро побежало по кругу. Люди подождали, пока не разгорелась резина и не повалил темный чад, скрыв от их взоров бешеных. «По машинам!» – прогорланил призрак. Все быстренько заскочили в автомобиле и, выжимая все, что можно из техники, подпрыгивая на кочках и ухабах, поднимая за собой тучи пыли, погнали через поле к шелтеру. Разоренный лагерь приближался. Уже были видны валявшиеся между искореженной автотехники убитые бешеные, обглоданные кости и всякие предметы. Джип вырвался вперед, начав сигналить и гудеть. Вот он уже около уцелевших автобусов, лежащих на боку. Автомобиль резко остановился. Из него тут же выскочили люди, кинувшись к перевернутым автобусам, которых не затронуло пламя. Рейдеры начали колотить по обшивке руками, крича «Эй, есть кто живой? Стукните в ответ!» Шерпа тут же забрался наверх транспортного средства. «Не тарабань кардан!» – сказал Шерпа. «Там никого нет!» «Почему?» – удивился тот. «Ставни проломлены!» – ответил Шерпа, спускаясь. «И у другого автобуса тоже!» Подъехали остальные автомобили. Из них мигом вылезли спасатели и разбежались по базе. На заборе из колючей проволоки стояли два совершенно целых автобуса со спущенными шинами и закрытыми щитами окнами, не смогших переехать преграду по причине целой кучи зараженных повисших на заграждении. Машины завязли в лежачих под колесами бешеных. Колеса автобусов с намотанной на них колючей проволокой были густо смазаны внутренним содержанием зомбов. Некоторые из бешеных шевелились, вытягивая в сторону прибывших руки и издавая хриплые, хлюпающие слабые звуки. Люди, добив зараженных путем раздробления черепов, топорами взломали ставни одного из автобусов и забрались внутрь. В хвосте салона в полутьме сгрудились перепуганные живые. Они принялись кричать, а некоторые даже кинулись на спасателей. Пришлось спешно ретироваться на улицу, во втором автобусе тоже стали орать. «Эй, не орите! Мы из лагеря Спартак!» Закричал, что есть мочи призрак. От его голоса у рядом стоящих заложило уши. «Мы не мародеры! Выходите!» Из открытого окна выглянуло несколько перепуганных бледных лиц. Люди неуверенно стали вылезать наружу. Их собралось двадцать человек, в основном женщины и дети. Во втором автобусе поступили умнее, там открыли двери. Из него вышло 22 человека – старики, женщины и дети. «Так!» – прогудел призрак. Все спасенные, подходите вон к тому автобусу!» Он махнул рукой в сторону пазика. «Ребята!» – крикнул Буд, стоящий рядом с перевернутым и решетчатым икарусом. «Здесь внутри два человека!» Подошли призрак с карданом, заглянули через пробитую осколками крышу внутрь салона. «Похоже, это Старлей с хакером. А ну, ребята, ломай решетки!» Дал распоряжение призрак. Хакера со Старлеем вытащили наружу и положили на землю. Другие спасатели в это время из перевернутого лазарета вытащили Дока, Абрама Моисеевича и лёху. Сумрак со Стэном взломали покореженный взрывом и лежащий на боку длинный автобус, служивший столовой, и вынесли оттуда Рамера Стрелка, Марину и Гульнару. Всех их перетащили к пазику, положив рядом друг с другом. Туда же перенесли Старлея и Хакера. «Блядь! Всех, сука, разом!» Призрак сжал кулаки. Он посмотрел на пасмурное небо, с трудом сдерживая нахлынувшие на него эмоции. Вдруг ему показалось, что кто-то из принесенных слабо застонал. «Тихо!» – сказал призрак, прислушиваясь. «Вы слышали?» Он посмотрел на рейдеров, потом на лежащих в ряд шелтеровцев. «Похоже, что док жив!» Призрак наклонился над врачом. Александр Петрович издал тихий звук. «Быстро воды!» – попросил призрак. Он оттащил врача от остальных, сел на землю и, приподняв доктора, положил его голову себе на колени. Док пришел в себя. Он открыл глаза и спросил слабым голосом. «Вы кто?» «Свои!» – ответил ему призрак. Кардан отстегнул от пояса фляжку, протянул ее призраку. Призрак отвинтил крышку и поднес баклажку губам дока. Александр Петрович с жадностью стал пить, пока не опустошил фляжку. Призрак вернул баклажку кардану. «Где остальные?» – чуть ли не шепотом произнес Александр Петрович. «Кто именно?» – поинтересовался призрак. «Илья...» «Ваня, Марина, лёшка Док прикрыл глаза, судорожно сглотнул. «Наши ребята где?» «Они погибли!» Тихо сказал призрак. Док приоткрыл веки и посмотрел на призрака. «Они рядом?» Спросил он. Здоровяк кивнул. «Я хочу их видеть!» Александру Петровичу помогли подняться. Доктор, опираясь на плечи поддерживающих его людей, сильно прихрамывая, подошел к лежачим. Док встал на колени и склонился над хакером, потрогал пульс, посмотрел в глаз. Проверил старлея лежащего рядом, потом перебрался к другим, осмотрел их. «Они живые!» – с радостью в голосе сказал Док. «Только в очень плохом состоянии. Нужно срочно в больницу!» «Куда?» – удивился Кардан. «К клинику городскую. Надеюсь, там хоть что-то осталось». Вдруг у стрелка в кармане куртки что-то запеликало. Сыч, находящийся рядом, тут же достал пеликующий предмет. Им оказался спутниковый телефон. Он передал телефон к призраку, тот включил связь. «Ребята, наконец-то!» – раздался в телефоне чей-то возбужденный голос. Нам передали, что ваш лагерь уничтожен. У вас все в порядке. Это кто? пробасил здоровяк. Виктор Валерьевич, а вы кто? Призрак. Призрак? А, да, мне ребята про вас говорили. Они там? Они живы? Док попросил у призрака трубку. Давайте я все объясню. Сказал он, беря телефон. Виктор Валерьевич, ребята живы. «Но они в критическом состоянии, им нужна срочно медицинская помощь. Я из их лагеря, я врач». «Да-да, мне ребята о вас рассказывали. Вы у нашего центра просили медпрепараты. Вы можете их привезти в наш центр?» Док вопросительно посмотрел на призрака. Тот утвердительно кивнул. «Да, но кроме них есть еще люди». Ребята осторожно перенесли в пазик. Машины начали грузиться остальные. К ним, пошатываясь, подошел радостный лис. Рядом с ним семенил кот. Никто на него не обратил внимания, все были заняты погрузкой. Но что-то еле уловимое заставило всех повернуться к лису. «Мужики, я как я рад вас всех видеть! Вода есть!» – спросил он с сиплым голосом, подойдя поближе к людям. Все его начали сторониться и отмахиваться руками. Лист ты откуда выпался? Чего от тебя так воняет?» Спросил Кардан, зажав нос пальцами. «Я, блядь, в котле просидел все это время, прячась от зомбов. В туалет не вылезешь, вокруг эти твари ходят. Если бы не Лукаш, наш кот, я бы не догадался туда спрятаться. Дай попить». «Держи». Сказал призрак на выдохе, протянув ему двухлитровую пластиковую бутыль, которую достал из багажника машины. Лис жадно к ней присосался. Котяра, стоящий рядом, начал орать, глядя, как тот пьет. Коту тут же организовали емкость из обрезанной бутылки, наполнив тару живительной влагой. «Че за котел?» – заинтересовался Сыч, когда Лис осушил бутылку. Кухонный электрический котел на 300 литров, переделанный под дрова. Мы его из рейда притащили из заводской столовой, чтобы сразу на всех готовить. «Как же ты спасся?» – заинтересовался Кардан. «Это пиздец, какая история!» – начал свой рассказ Лис. «Когда я был в дозоре, на нас напали зомби. Я открыл по ним огонь». Быстро кончились патроны, и я побежал в лагерь. Походу понял, что не добегу до автобусов. А если добегу, они, скорее всего, будут уже закрыты, и меня там настигнут бешеные. Вот тут я увидел нашего кота Лукаша. Он рвал когти в сторону летней кухни, я кинулся за ним. Кот с разбегу шмыгнул в котел, в щель между крышкой и баком. Я тут же за ним, сдвинул крышку и залез внутрь, накрывшись ею. Крышка оказалась тяжелая, с резиновой прокладкой. Накрылись мы с котом этим люком. Изнутри никак не закрепить, я в прокладку нож воткнул и держал этот люк, иногда чуть-чуть приоткрывая, чтобы впустить в воздух. Потом, когда зомбы отвалили ненадолго, было слышно, как они уходят. Я приподнял крышку, упираясь в нее головой, посмотрел щель и, увидев, что те поплелись к автобусам, сдвинул крышку посильнее и, высунув руку, повернул клапан давления, открыв его для доступа воздуха. Зомбы это увидели и потащились обратно. Я закрылся и опять взялся за ручку ножа, прижимая крышку. Потом, через некоторое время, до меня дошло, что они ее не могут поднять». «Не доходит до них, чё нужно делать?» Я отпустил нож. Потом был обстрел. Лукаш начал орать, и я, чтобы успокоить кота, взял его на руки. Но тот не успокаивался, а мне оставалось только молиться, чтобы не прилетело. Взрывы, крики и рыки раздавались снаружи. Потом всё стихло, и кот успокоился. Мне показалось, что зомби ушли». Я приоткрыл крышку и увидел несколько десятков бешеных, бродящих между догорающих машин и снова закрылся. Часа через три захотелось в туалет по-большому. Было понятно, что наружу фиг полезешь. Ну и сходил прямо там. Поначалу чуть не задохнулся, да и бешеные активизировались, учуяв запах через клапан. Потом ничего, принюхались с котом. «Хорошо, что фляжка с водой была. Я уже прямо с дозора от них убегал. А мы в дозор всегда с фляжками ходим. Вернее, ходили. Короче, срали и ссали мы с котом, прямо сидя в котле. Если б не Лукаш, еще бы дальше там сидел. С полчаса назад он начал орать и на волю проситься. А я уже думал, что у меня галюны от жажды. Слышал машины, взрыв, крики». «Ну все, — подумал, пиздец!» Но котяра орал, как резанный, и я приоткрыл люк. Кот выскочил, я за ним высунул голову. Увидел вас и чуть от радости не придавил себе шею крышкой. Вот такая история. листы в порядке?» — спросил его док, высунувшись из пазика. «В порядке. Только ноги покалывает, и жрать охота». «Сходи на речку!» — посоветовал док. — Вонь невыносимая, да и антисанитария! Не хватало нам еще дизентерию подхватить! — Новая одежда сам знаешь где! — сказал Иван Иванович, стоящий рядом с недорожником пыхтя трубкой. — Склад огонь не тронул, только давай шустрее мы тебя подождем! — Я мигом! — сказал лис прихватив одежду со склада, Побежал на речку угрюмку Эпидемия Через час небольшая колонна, тихо двигаясь по шоссе, подъехала к воротам исследовательского центра. Ворота медленно раскрылись, и за ними появились вооруженные автоматическим оружием люди – Один из них махнул рукой, предлагая заезжать на территорию. Машины, урча моторами, въехали внутрь. Тут же сбежались обитатели центра, осторожно выгрузили тяжелораненых и перенесли их в цех, где разместили в боксе, предназначенном для исследований и вскрытий зараженных. Остальных прибывших отвели в столовую. После обеда женщин и детей расселили по жилым модулем, выселив весь мужской персонал. Мужики разместились прямо в цехе, приспособив упаковочные материалы для транспортировки грузов и оборудования в качестве матрасов, постелив их прямо на бетонном полу. Хватило на всех. Вечером Дмитрий Сергеевич собрал совет, пригласив на него призрака и пока еще очень слабого дока. «На повестке дня два главных вопроса. Вновь прибывшие и ситуация в мире с распространением болезни», – начал руководитель центра. «Почему болезни?» – удивился призрак. «Разве это не...» Он осёкся на полуфразе и с недоумением уставился на Дмитрия Сергеевича. «Вот видите, вы сами всё поняли». Профессор улыбнулся и, глядя на призрака, продолжил. «Мы решили так называть состояние переродившихся. Так нам, персоналу нашего центра, проще апеллировать знакомыми нами терминами». чтобы не путаться в новых. Я, надеюсь, понятно разъяснил. «Понятно», — сказал призрак, почесывая макушку. «Ну а как вы их называете? По-научному?» «Болезнь мы называли иммаджинариум радиус, что в переводе с латинского означает «мнимое бешенство». А вот больных нарекли кондиционе имморталибус, что в переводе как «условно бессмертный». «Теперь продолжим наше заседание. Начнем с первого вопроса. У нас добавилось население в количестве 59 человек, из них семь тяжелых». Призрак поднял руку. «Моих здесь 10 вместе со мной. Вернее, семь- трое солдат сегодня утром к нам пришли со стороны карантина. Нас можете не считать. Мы сегодня же вечером отбудем на нашу базу». Он вспомнил своих уставших рейдеров и хмыкнув сказал: "Наверное. Хорошо. Если уменьшить на 10 человек, то продуктов при разумном их использовании нам хватит приблизительно на 5-6 дней. Если прибавить пайки скорпионов, которых к нам недавно прикрепили, и о всем на утренней летучке зачитывал последний приказ из штаба, где-то еще на пару дней сверху". Теперь о тяжелых. Виктор Валерьевич, расскажите, как у вас обстоят дела с прибывшими ранеными? Раненые в порядке. Мы применили новые комбинированные препараты с добавлением гидры DXS18 из проекта «Химера», вашу старую разработку, которую вы, Дмитрий Сергеевич, когда-то с моим отцом успешно адаптировали для стимуляции организма при сильном истощении. «Сейчас больные уже пришли в себя и, судя по всему, встанут на ноги через пару дней. Но нужна высококалорийная пища, иначе организмы травмированных начнут поедать сами себя», – доложил Виктор. «Также мы предложили препарат Александру Петровичу, но он пока отказался». «И я после заседания его приму», – тихо ответил док. «Понятно. По продуктам я уже сказал». «Сможем ли мы найти еще еды в городе?» «Вряд ли», — ответил командир ловцов Артём. «Единственное, где еще что-то могло остаться, это в заброшенных квартирах. И если там не побывали бешеные или мародеры, то можно найти крупы, растительное масло, консервы». Призрак поднял руку. «У нас есть запасы продовольствия», — сказал он. «Можем поделиться». «Это крайний случай», — «Надеюсь, что мы все скоро покинем это место. Вы все в курсе, что эвакуацию отодвинули на двое суток, и если вдруг по каким-либо причинам она еще отодвинется, то придется искать запасы именно там, в брошенных квартирах, и просить помощи у спартаковцев». «Почему отодвинули эвакуацию?» – поинтересовался призрак. «Вот мы и подошли ко второму вопросу. Дроздов сделал небольшую паузу и продолжил. «Эпидемия продвигается по всем направлениям со скоростью идущего человека, покрывая расстояние до 100-120 км в сутки. Бешеным не нужен сон, они практически не устают и не меняют темп движения. Им ни смена погоды, и без еды они способны обходиться длительное время». Задержки возможны только в населенных пунктах, поэтому распространение идет изломанной линией. И Лавогорск вчерашнего вечера, вернее ночи, атакован бешеными. Карантинного штаба как такового больше не существует. В два часа ночи мне по факсу пришло сообщение. Вместе с приказом о присоединении к нам подразделения «Скорпион», который должен был эвакуироваться еще вчера, «Но за ними не прибыл борт. Пришло уведомление о переподчинении нас к ведомству по чрезвычайным ситуациям. Я тут же связался с чс ЧАЭСники сказали, что любая эвакуация зоны карантина, то есть отсюда, отложена. В 7.30 при приеме через спутник трансляция новостей из Ловогорска. Картинка зависла. Дмитрий Сергеевич включил с помощью пульта телевизор, висящий на стене». «Как видите, через все спутниковые каналы на все наши мониторы идет только этот сигнал, показывающий фрагмент новостей. Так как у нас несколько часов назад пропала связь, в том числе с Еловогорском, наши техники попытались через нашу приемопередающую антенну по разным каналам, в том числе спутник, связаться хоть с кем-то, но ничего не получилось». Наши техники не смогли сказать ничего вразумительного по поводу зависания. Все, что мне известно на данный момент о ситуации в мире, я получил сегодня утром текстовым документом. После этого не было никаких сообщений. То, что содержалось в документе, я с небольшими сокращениями переписал на бумагу. Профессор достал из кармана белого халата сложенный листок, развернул его и, надев очки, начал читать. «Вчера поздно вечером китайцы применили ядерное оружие, сравняв с землей города Яньпинь, Интян и множество близлежащих населенных пунктов. По этой причине огромное число погибших среди населения. Но даже после ядерного удара бешеных осталось очень много». Их не смогли удержать ни боевые заслоны, ни заграждения из колючей проволоки, стоящей у зараженных на пути. Причем все инфицированные получили огромные дозы радиации, и это значит, что даже после уничтожения зараженного он представляет большую опасность для окружающих, так как от их тела будет исходить радиация». «Сейчас значительная часть китайских инфицированных движется в сторону нашей границы». Дмитрий Сергеевич на секунду замолчал, ища что-то в своей писанине. Нашел и продолжил читать. «Теперь по Европе. Там тоже участились нападения, которые по непонятным причинам замалчивались перед мировой общественностью. Возможно, из-за того, что вспышки бешенства происходили в среде иммигрантов». В данный момент объединенными натовскими войсками окружены целые городские районы крупных мегаполисов, где проживают выходцы из Ближнего Востока и Африки. Как отмечают мировые СМИ, в Европе проходят массовые митинги и демонстрации в защиту не только иммигрантов, но и зараженных. Дмитрий Сергеевич оторвался от чтения. «Они там в Европе совсем дошли до крайности со своей толерантностью». Он перевернул листок и продолжил. «Американцы в срочном порядке предоставили нашему руководству документы и видеоматериалы о ситуации в их стране с убедительной просьбой, переходящей в истерику, дать им наш препарат. Как выяснилось, США закрылись от внешнего мира, чтобы эпидемия не вышла за пределы их страны. Сейчас идут переговоры». Профессор оторвался от бумажки и, сложив ее, спрятал в карман. Как я уже говорил, честники нас эвакуировать пока не будут, посчитав, что здесь безопасней. Ну и полетный маршрут рассчитать нужно, куда лететь и сколько понадобится времени на перелет, учитывая передвижение скоплений. В случае длительной отсрочки эвакуации пообещали доставку продуктов и препаратов, в чем я лично сомневаюсь. Для этого им придется гнать сюда самолет. А смысл? «Ведь он должен будет улететь обратно. Одно радует, что к нам прикрепили подразделение скорпионов, а это значит, будем с электричеством». ТЭЦ пока не остановили. Вечером, когда все улеглись спать, кроме, конечно, дежурного персонала, двое подростков лет 12, которых звали Антон и Вадим, Выбравшись из жилого модуля, побродили в полумраке цеха между боксами и спрятались за установкой фильтрации воды, стоящей возле стены. «Видел, когда мы приехали сюда, в клетке толпу бешеных?» – в полголоса спросил антону друга. «Клетка у стены цеха на улице?» «Видел, они все одеты в яркие жилеты, в таких менты на дорогах стоят», – кивнул Вадя. «Хочешь им отомстить?» Яростно зашептал Антон, поддавшись вперед. «Ведь они съели твою младшую сестру с мамой, а у меня старшего брата, когда напали на шелтер». Вадим отпрянул от Антона, не ожидая такого напора от своего друга. «Хочу. А как?» – спросил он. «Может, их здесь для чего-то держат, может, для опытов». Вадя принял прежнюю позу и, оглянувшись по сторонам, шепотом произнес. «Потом нам влетит». «Не влетит». «Я сегодня днем слышал, как дядьки в белых халатах, когда выходили курить на улицу, говорили, что всех бешеных скоро пустят в расход, что всех нас отсюда вывезут, что, наверное, через пару дней». «А как ты хочешь им отомстить?» – заинтересовался Вадик. «Я нашел палку, черенок от сломанной швабры. У меня с собой есть нож». Антон излег из-за пазухи большой ножик в кожаных ножнах, больше похожий на тесак. Вытащил его из них». Сталь заблестела под тусклыми лампами дежурного освещения. «Я его привяжу к палке и проткну им глаза бешеных». «Чем привяжешь?» – спросил Вадя ехидно улыбаясь. «Шнурками», – ответил Антон таким тоном, как будто перед ним сидел полный даун. «Ладно, я согласен. Когда будем мстить?» «Завтра». На следующий день пацаны после завтрака смылись на улицу, где соорудили подобие копья. Озираясь по сторонам, они, крадучись, подошли к клетке. «Эй, уроды вонючие!» – крикнул Антон. «Смотрите сюда! Скоро вы не сможете смотреть!» С этими словами он просунул палку между прутьев, целясь ножом в глаза бешеных. Зараженные столпились возле решетки и, махая руками, пытались поймать самодельное оружие. Антон удачно вывернул черенок и выколол глаз одному из зараженных, у которого на жилетке с левой стороны красовались три черные вертикальные полоски. На, теперь ты! протянул он копье другу. Вадик неуверенно взял палку и нерешительно начал шуудитьей в клетке. « Давай, чё ты как лошарами контара! — подбодрил его Антон. Вадя стал сильнее тыкать с тела зомбов самодельное оружие. Нати, Нати вам суки! — кричал он. Зомбы от такого обращения к себе прифигели, если можно было так назвать их реакцию. И начали тоже кидаться на решетку, просовывая в ячейки руки. Но разряды тока отгоняли их от прутьев. ну куда ка я еще погоняю!» Антон взял у друга палку. Но тут один из зомби, размахивая руками, зацепил затыльную сторону рукоятки ножа, и ножик чуть не выскочил из привязи. Антон решил его поправить и стал вытягивать палку наружу. Но болтающийся тесак лезвием задел решетку, замкнув парные контактные прутья. Послышался хлопок выбиваемого автомата. Тут же затрещал аварийный звонок. Бешеные на мгновение застыли, прислушиваясь к трезвону. Потом, посмотрев на ребят, снова кинулись на решетку. Так как электротока в ней не оказалось, зомби с утроенной силой стали налегать на неё. Через секунду она не выдержала натиск, так как не была рассчитана на такие нагрузки и рухнула прямо на детей, придавив их к земле. Зомби, упав вместе с ней, тут же стали засовывать свои морды в ячейки, зубами разрывая орущих от боли и страха подростков. Другие зомби, свалившиеся на них сзади, начали подниматься и, повернувшись в сторону открытого цехового входа, быстрыми шагами двинулись на звонок. В это время из цеха выходил техник-электрик, чтобы посмотреть, что же случилось, но, увидев надвигающихся на него бешеных, развернулся, кинувшись обратно. Толпа зараженных, увидев новую добычу, перешла на бег, устремившись следом. Через минуту в цехе поднялся невообразимый шум. Из него стали выбегать люди, разбегаясь в разные стороны, за ними зараженные». Дмитрий Сергеевич с Виктором сидели в это время в модуле для вскрытия инфицированных, в котором находились раненые шелтеровцы. Все травмированные уже пришли в себя. Они сидели за секционным столом из нержавеющей стали, поглощая в три горла принесенные им продукты. Особенно усердствовали девушки. «Да...» – задумчиво протянул Дмитрий Сергеевич, глядя на них. «Такими темпами нам еды хватит дня на три, не больше». «Зато люди поднимутся уже через пару дней», — блаженно улыбаясь, сказал Виктор, радуясь такому невероятному процессу восстановления. Но тут затрещал звонок, и через несколько секунд цехи началась беготня с криками. «Что там за шум?» — спросил профессор, повернувшись в сторону входа. «Сходи, посмотри, а я пока их анализы еще раз проверю». Виктор встал и, продолжая беспечно улыбиться, подошел к двери. Он поднял руку, уже собираясь ее открыть, как она с силой распахнулась. В бокс, чуть не сбив Виктора с ног, влетели вирусолог с генетиком. Они тут же захлопнули дверь и поворотом штурвала задвинули двойной, распирающийся стальной засов. С той стороны тут же раздались удары врезающихся тел. «Что случилось?» – вскочил с места Дмитрий Сергеевич. «Зараженные!» – истерично крикнул вирусолог. «Их целая толпа!» Не менее истерично проголосил генетик. «Откуда здесь они? Да еще и целая толпа!» Удивился профессор. «Это наши, нашего центра! Они сломали клетку!» Продолжал истерить вирусолог, тряся всем телом, особенно тряс своим огромным животом. Он, шатаясь, прошел к столу, оперся руками на край и опустил голову, тяжело дыша. Судя по всему, физические нагрузки давались ему с трудом. Потом он посмотрел на переставших жевать и притихших раненых. «Они не опасны, ведь им же ввели тот же препарат!» Через отдышку выдавил Виктор Николаевич из себя, убирая руки со столешницы. «Нет, не опасны. В препарате отсутствует гензамещение, то есть организм может регенерировать пораженные клетки, но не сможет. Как они могли сломать решетку? Она же под напряжением!» перескочил на другую, более актуальную в данный момент тему, Дмитрий Сергеевич. «Электричество отключилось, где-то произошло замыкание», – ответил генетик. В дверь продолжали стучать и скрестись. «Странно. На испытуемых не было ни одной металлической детали на одежде. Мы же сами все проверяли», – развел руками Виктор. «Чего теперь искать причину? Вызывайте же кого-нибудь!» – опять заистерил вирусолог. Дмитрий Сергеевич по рации вызвал скорпионов. К вечеру, когда внутренний комплекс прилегающей территории были зачищены от бешеных, подсчитали потери. Из всего персонала центра вместе с недавно прибывшими осталось только 28 человек, плюс взвод скорпионов в количестве 30 бойцов. Итого 58 людей. Закрыв цех на все засовы, оставшиеся собрались в столовой. «Мы уничтожили пятьдесят одного зараженного», – доложил Глеб Юрьевич, командир Скорпионов. «Значит, 19 сбежали», – сказал задумчиво Дмитрий Сергеевич. «Где же остальные?» «Они не смогут сбежать», – сказал генетик. «Скорее всего, эти 19 сразу ушли в другом направлении. Возможно, вернутся и их. Но ведь они тупые, как пробки», – перебил его вирусолог. «Значит, их кто-то или что-то отлекло Интересно, что бы это могло быть?» «Люди!» «Когда зараженные начали забегать в цех, люди стали убегать от них на улицу», — ответил ему генетик. «Некоторые бешеные потом за ними побежали, и вы мне не дали закончить. Когда они вернутся, то их...» «Сбили меня с мысли!» «А, вспомнил!» и «Их, скорее всего, станет больше!» «Да, из цеха выбегали люди, за ними бешеные!» «Сказал Глеб Юрьевич. Наши бойцы не стали за ними гнаться, так как народ разбежался в разные стороны по территории завода. Гораздо логичнее дождаться их здесь, не тратя времени и не рискуя жизнями на поиски инфицированных в пустых производственных помещениях. Все равно они вернутся, это точно. И еще мы установили свою антенну на крыше и подвели от нее кабель к вашему приемному оборудованию». «А наша? Что с ней?» «Поинтересовался Дмитрий Сергеевич». Мы не обследовали вашу наружную аппаратуру. Возможно, поврежден кабель. Повреждение может быть в одном из стыков. Они находятся на крыше модуля, где располагается узел связи. Из-за замыкания в кабеле, скорее всего, нарушилась приемная способность антенны и зависания, так как антенна имеет внутренние платы, питающиеся от напряжения наводки кабеля. Схема могла повредиться. Может быть, поэтому вы везде на всех мониторах видели одну картинку. И мы, чтобы не терять времени на проверку цепи, решили установить свое оборудование. «Если это так, то кто мог повредить кабель?» – удивился Дмитрий Сергеевич. «Это мог сделать мелкий зверь, возможно, кот, привезенный вместе с выжившими», – предположил Глеб Юрьевич. «Как кот мог перегрызть кабель? Кабель же в изоляции!» – опять удивился профессор. «Кабель не обязательно перегрызать, достаточно прокусов в нескольких местах». «Он тонкого сечения, его легко повредить незначительными механическими усилиями», ответил ему командир Скорпионов. «Наш кабель защитой Ваши техники недавно меняли изоляцию на стыках». «Да», – кивнул Дмитрий Сергеевич. «Изолента была китайского производства и имела сильный запах. Вот, скорее всего, ее запах и привлек зверька». «Значит, связь есть?» – неуверенно поинтересовался Дмитрий Сергеевич. «Есть». Наш техник сейчас за вашим пультом связи. Почти по всем коммерческим и телевизионным каналам нескончаемо идут новости о разрастающейся эпидемии. От нового непосредственно начальства приходит сообщение Все, что показывают в новостях, преувеличено в 10 раз, и не стоит поддаваться панике. За нами скоро прилетят. На поясе командира «Скорпионов» запиликал мобильный аппарат транковой связи. Глеб Юрьевич включил на прием. Техник связи звонит. Сказал он и прильнул к трубке. Командир Скорпионов начал меняться в лице, выслушивая доклад подчиненного. Глеб Юрьевич оторвался от трубки и протянул рацию профессору. «Срочная эвакуация!» Мрачно сказал он. «За нами послали борт Ту-154 военного ведомства. Самолет уже в пути, прибудет через час. Сейчас они на связи». Профессор взял трубку. «Слушаю». Послышался голос Шпагина из «Динамика». «Здравствуйте, Геннадий Юрьевич. Что за спешка? Разве мы сможем за один раз все вывести?» «Торопят. Так как гарантийных постов и поясов не существует, наступление эпидемии идет быстрее, чем предполагали. Зараженные вполне могут передвигаться на транспорте в качестве пассажиров, ведь поражение организма не наступает мгновенно. По подсчетам наших специалистов, вы прилетите в пункт назначения. эпидемии будет от города, где вы приземлитесь, в пределах трехсот-четырехсот километров. Надеюсь, что успеют создать карантинные зоны на подступах к городу, с надеждой в голосе произнес Дмитрий Сергеевич. Скорее всего, нет. Это будет перевалочный пункт. Вы полетите дальше. Пункт назначения – Преарктическая станция. Туда уже прибыли другие специалисты. Там раньше была военная база с неплохой инфраструктурой. Недавно ее Есть на чем там производить Поинтересовался Дроздов. давно на чемоданах». «Берите только самое важное в путь. Удачи!» Рация отключилась. Профессор ее вернул Глебу Юрьевичу. «Нужно организовать прямо сейчас группу, которая поедет на аэродром и подготовит полосу для посадки, и еще одну для подготовки заправки самолета. Поедут скорпионы, подключат энергию», — отдал распоряжение Дмитрий Сергеевич. «Оставшиеся люди займутся погрузкой оборудования». Призрак, ошивающийся уже второй день в научном центре, вызвался помочь в расчистке полосы. На «Тигре ловцов» они поехали за К-700 в лагерь «Спартак». Прибыв туда, призрак собрал всех «Спартаковцев» во внутреннем дворике. «Сегодня прилетает самолет! Будет эвакуация!» – громко пробасил он. Все тут же оживились, некоторые даже захлопали. «Но...» Призрак поднял руку. «Летим только до следующего города, который находится на пути бешеных. Самолет доставит эвакуируемых туда для пересадки, но дальше полетят не все. Направление полета – преарктическая полоса. Нас оставят в городе, и мы, по идее, должны будем уйти оттуда вместе с эвакуационными колоннами». Призрак осмотрел присутствовавших. «Лично я останусь здесь», – прогудел он. «Здесь относительно безопасно. Бешеные почти все ушли. Местность знакомая. В разоренном шелтере полно оружия. Запасы еды можно поискать в оставленном жилье и брошенных селах. Кто со мной? Решайте быстрее. Самолет скоро сядет». К удивлению радости призраков все спартаковцы единогласно вызвались остаться. приступили к вызволению из бокса Кировца. Тигром выдрали ворота гаража, краном сняли секцию забора, после чего К-700 выехал прямиком в аэропорт, за рулем которого находился кардан с ним бывший диспетчер аэропорта. Следом за трактором шел тигр, в котором сидели ловцы и с ними призрак. «Судя по знаку на воротах одного из гаражей, он у вас сквозной. Почему вы через него не выехали?» – спросил призрак рядом сидящий Артём. «Там низкие проемы, киревец не проходит», — ответил здоровяк. На Цесновогорском нависли тяжелые тучи, добавив темноты в надвигающиеся сумерки. Поднялся ветер. Машины неслись по грунтовке, срезая путь, ведь времени до прибытия воздушного борта оставало все меньше. Впереди свистя турбиной пылил Кировец, за ним, не сильно подпрыгивая на ухабах, летел мощный внедорожник. лавный ход у вашей машины заметил призрак. «Само собой ведь весит броневик немало, ответил усмехнувшись Артём. Вскоре прибыли на аэродром. там уже суетились скорпионы готовя заправщик. Кордан не откладывая дело в долгий ящик, с ходу трактором убрал с полосы разбросанные обломки самолета, сдвинув их далеко в сторону от вПП. Сверкая фарами на автобусе и двух грузовиках, подъехали эвакуируемые. Люди вышли из транспорта и начали разгружать оборудование. После выгрузки все столпились возле аэровокзала. Порывы ветра усилились, начался мелкий дождь. Но люди не прятались в здании, с надеждой всматриваясь в пасмурное небо. И вот вдалеке послышался гул моторов». В темной высе появилась еле различимая точка, которая увеличиваясь превратилась в самолет. Зажглась взлетная полоса. Ту включил фары, выпустил шасси и начал садиться. Тут же подогнали бензовоз к рулёжной полосе для закачки топлива. Борт коснулся колесами взлетки и побежал по ней зеркально отражая в свете фар от мокрого покрытия полосы. Вот он остановился и, гудя турбинами, начал разворачиваться на рулёжке для взлёта. Скорпионы подогнали трап из топливозаправщикам. Началась погрузка. В самолёт на носилках занесли раненых. Они пока не могли быстро ходить и даже говорили с трудом. Загрузили контейнеры с реактивами, вакциной и составляющими её компонентами. Кое-что из оборудования погрузились сами. После дозаправки отогнали бензовоз. Призрак с карданом убрали трапы. Самолет включил турбины и начал разгоняться. Бор, добавив скорости, задрал нос и стал подниматься в воздух. Ту лег на крыло, делая облет аэропорта. В иллюминаторы в надвигающихся сумерках еще было видно провожающих. Их было всего двое – призрак и кардан. Третий вел воздушную машину, сидя в диспетчерской. Они одиноко стояли на фоне брошенного ярко освещенного здания аэровокзала рядом с К-700 и «Тигром», махая руками. При прощальном круге над аэродромом люди, сидящие в самолете, увидели, как в взлетной полосе, сверкающей посадочными огнями, через поле со стороны Сталилитейного завода бежали бешеные в ярких жилетках. Как кардан с призраком и диспетчером садились «Тигр» и, дав по газам, рванули в сторону Сосновогорска. Самолет закончил вираж и лег на курс. «Что же теперь будет с ТЭЦ?» поинтересовался Дмитрий Сергеевич у командира Скорпионов. «Ничего страшного не произойдет», ответил Глеб Юрьевич. «Выработается топливо, турбина встанет, электричество исчезнет». «А потом можно будет станцию запустить», полюбопытствовал профессор. «Конечно», кивнул главный Скорпион. летели уже больше двух часов. Пилоты с землей были на постоянной связи. Им сообщили, что в зоне посадки погода меняется не в лучшую сторону. Уже при подлете им дали отмену. Погода в принимающем аэропорту резко ухудшалась. И чем приемный аэропорт», – отдал распоряжение командир воздушного судна. Он начал крутить ручку приемника, но кроме треска эфира ничего не было слышно. Наконец передали общую сводку. Сесть в ближайших аэропортах не представляется возможным. «Летим обратно!» – распорядился командир. Через час самолет вышел из зоны непогоды. Так как они летели обратно навстречу сумеркам, видимость ухудшалась. «Командир, до Сосновогорска мы не дотянем!» – доложил второй пилот. «Сильный встречный ветер, сильный расход топлива!» «Садимся в ближайшем аэропорту, в Северогорске!» – принял решение первый пилот. Вскоре появился темный город. Он черным пятно виднелся на сером фоне посевных полей, окружавших его. «Попробуй запросить посадку», – произнес первый пилот. «Так город ведь эвакуирован», – возразил напарник. «Попробуй, может, еще осталась оперативная группа управления полетами». Второй пилот включил рацию. «Мы на подлете, ответьте! Я борт 123, я борт 123, мы на подлете, ответьте!» Второй пилот посмотрел на командира экипажа. «Не отвечают! Никто не отвечает!» Ту лег на крыло и начал снижаться, делая большой вираж. Дворники еле справлялись с набегающими струями дождя. Вдруг в приемнике раздался треск и послышался монотонный голос, передающий координаты аэропорта. «Атис работает!» Радостно сказал второй пилот. «Атис! Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома. Ребята, уходя ее, не отключили. «Хорошо, что она функционирует на автономном питании», ответил командир. «Отправь радиопеллинг, пусть нас сориентирует». Он включил внутреннюю связь. «Пристегните ремни, будем садиться». Летчики, направляя машину по радионавигации и приборам, подлетели к ППВ. Самолет, освещая посадочную полосу фарами, сгущающийся тьме, гудя турбинами на все кругу сел в пустом аэродроме. Борт вырулил к рулежке и заглушил двигатели. Люди облегченно вздохнули, но никто не стал хлопать в ладоши, как будто боясь нарушить образовавшуюся тишину. Только капли дождя барабанили по обшивке воздушного судна. «Первые выходят скорпионы и ловцы», – распорядился Дмитрий Сергеевич. Бойцы спустились по надувным трапам и перебежками приблизились к зданию аэродрома. Проникли внутрь аэровокзала, вернулись через 10 минут. «Никого, ни живых, ни мертвых!» – доложил командир Скорпионов. «Приготовиться к высадке!» – распорядился Дмитрий Сергеевич. Люди начали выгружаться, оставив в самолете оборудование и контейнеры с химическими препаратами. Осторожно спустили вниз раненых. Всей группой, стараясь не разделяться, прошли в здание аэропорта, неся на плечах раненых. Осмотревшись, люди решили расположиться на втором этаже в зале ожидания, где было много удобных кресел и буфет. По широкой лестнице они перебрались туда. Раненых положили на пол, покрытый ковролином, подложив им под головы свернутые куртки. Док при помощи одного из ловцов, светившему ему тактическим фонарем, сделал раненым инъекции иммуномодуляторов и себе тоже. «Странно, ничего не тронуто, как будто люди здесь просто исчезли». Сказал генетик, устраиваясь в кресле. «Да, странно», — ответил ему вирусолог. Он все не мог никак втиснуться в сиденье, мешали подлокотники. Потом до него дошло, что они убираются вверх. Наконец вирусолог устроился. «А вдруг жители уехали, и скоро здесь появятся орды бешеных?» — предположил хирург, присаживаясь рядом. «Вполне возможно», — ответил ему генетик. «Тогда закроемся здесь и будем ждать спасения». Нас уж точно не бросят. Груз, сами понимаете, какой важности. Недалеко от них присели Дмитрий Сергеевич и Виктор. «Жаль, нет электричества», – сказал Витя. «Попытаюсь поймать на сотку что-нибудь». Он поискал сканером радиостанции. «Тишина». «Конечно», – произнес профессор. «Сотовый телефон ловит только местные радиостанции». «Ну а вдруг...» Друг какой-нибудь выживший сидит сейчас у себя в студии и передает текст такого содержания. «Внимание, внимание, наш город подвергся вирусной атаке, неизвестной болезни, все, кто меня слышит». «И что дальше?» – усмехнулся Дроздов. «Не знаю. Спасайтесь, бегите, прячьтесь. В таком духе». В темные окна порывами колотил дождь. Раненые после уколов, поднявшись с пола, шатаясь, поплелись к буфету и полезли за буфетную стойку, принявшись есть все, что им там попадалось. Дмитрий Сергеевич с Виктором, сидя в креслах, молча наблюдали за ними. «На бешеных, похоже», – полушепотом сказал Виктор. «Друг они станут ими?» «Нормально все с ребятами», – тихо ответил ему профессор. «Похоже, на бешеных они будут еще недолго. Это нормальное состояние». «У ребят нет захвата нервной системы. Организмы отлично справляются с несенными ослабленными вирусами. Мы же им дополнительно вкалываем иммуномодуляторы». А вдруг они стали практически бессмертны? Поинтересовался Виктор, глядя, как раненые ломаными движениями шарят по полкам. «Сейчас да», – кивнул Дроздов. «Но через пару-тройку дней станут обычными людьми, как раньше». Люди потихоньку укладывались спать, кто на сиденьях, кто на подлокотниках, кто прямо на полу. Скорпионы выставили внешние дозоры, а пилоты остались в кабине самолета. Через полчаса в зале настала тишина, нарушаемая только порывами ветра, додробью да дождя доносившихся с улицы и возней раненых за буфетной стойкой. Несколько человек, собравшись вместе в дальнем углу темного зала ожидания, тихонько обсуждали сложившуюся ситуацию. «Мы сейчас находимся от Сосновогорска за 500, может, 600 километров. Пока мы направлялись и летели, прошло 4 часа. Сложим скорость движения бешеных со временем и вычтем из расстояния», – тихо говорил программист. «Все эти расчеты приблизительны. Получается, что бешеные от нас примерно в 100-150 километров в любом направлении». «Как это понимать?» – спросил вирусолог. «Если они двигаются на нас, то будут здесь примерно через сутки». «Если бешеные ушли от нас вперед, тогда мы в относительной безопасности», ответил программист. «Утром, при условии, что нам никто или ничто нам не помешает, заправим самолет, полетим в точку пересадки. Разве что опять не примут, повернем на север. Все равно там мы выйдем с кем-то на связь или нас кто-то обнаружит». «Мы проверили топливо», сказал подошедший Глеб Юрьевич. «Можно заправиться прямо сейчас и желательно перебраться в салон самолета». «Нет смысла», – сказал Дмитрий Сергеевич. «Зараженные здесь не появятся в течение суток». Глеб Юрьевич сел рядом с раздовым. «Мы вылетим неизвестно на какое время. Чтобы сэкономить топливо и продлить полет, я предлагаю остаться добровольцем», – предложил командир Скорпионов. «Лично я и все мои люди остаемся. Создадим автомобильную колонну и двинемся на запад. Завтра с утра можно начать подготовку к выезду. Поищем в городе продукты и медикаменты». «Как только укомплектуемся, двинемся в путь». «Мои люди проверили близлежащие районы. Жильцы отсутствуют. Возможно, была эвакуация», — сказал командир ловцов Артём. «Самолетов на аэродроме, как мы видим, тоже нет. Или бешеные уже были здесь, что не исключено», — заметил Виктор. «В городе могли остаться еще зомби. Возможно, недавно обращенные, которые после укуса могли закрыться в помещении и там остаться уже переродившимися». И таких здесь может быть тысячи. Значит, присутствует опасность нападения даже группового. «У нас нет выбора», – ответил ему Глеб Юрьевич. «Постараемся работать как можно тише и по окраинам. И если здесь обнаружатся зомби, значит, мы у них в тылу. Тогда пойдем следом». «А смысл? Зачем идти следом?» – спросил генетик. «За ними остаются населенные пункты, а в них то, что нам понадобится», – ответил Глеб Юрьевич. «Так нельзя», – произнес Виктор. «Получается, что мы вас бросаем, а сами летим в относительно безопасное место? Давайте так. Когда мы доберемся до города, где есть подходящий аэропорт, оттуда передадите нам по спутниковой связи, где вы, и там ждете. Мы за вами вышлем самолет». «А что, идея?» – поддержал вирусолог. «У пилотов же есть навигационная карта, на ней отметим точку, куда прибудет колонна». и пришлем туда самолет через какое-то время. «Давайте попытаемся поспать. Утро вечера мудренее. Завтра все решим», – предложил Дмитрий Сергеевич. Все с ним согласились. Люди не знали и не могли знать, что в городе, в котором они приземлились, вспыхнули беспорядки из-за приближающейся угрозы. Началась хаотичная эвакуация всеми видами транспорта. Что среди всего этого бедлама оказалось несколько инфицированных еще с первой волны, и когда они получили смертельные раны и вновь ожили, в суматохе никто не придал этому значения. Через четыре часа они переродились. Что эпидемия, сметая все наспех сделанные карантины и посты и заграждения, прокатилась волной по уже зараженному городу и ушла на запад, не задев аэропорта. что на границе с Китаем наши войска в кратчайшие сроки успели установить огромные сплошные минные поля, благодаря чему удалось основательно проредить нашествие радиоактивных зомби. Но все живые, кто устанавливал минные барьеры, погибли уже от своих зараженных, которые пришли с тыла. Что в Европе из-за бестолковости и безвольности тамошних чиновников И по леткорректной неразберихе начался бесконтрольный приток и отток населения между материками, разнося заразу с бешеной скоростью. Что в Америку вылетела целая эскадрилья самолетов со специалистами, и туда же плывет сводная эскада из боевых, научных и гражданских судов. Что на западном направлении от Сосновогорска образовалась гигантская толпа зомби численностью уже в несколько сот тысяч, и она надвигалась на европейскую часть». что правительство организовало срочную мобилизацию как при нападении внешнего противника, создав фронтальную многослойную оборону, которую тут же окрестили «Зомби-фронт». Они не знали и не могли знать всего этого. Их и без того пугала неизвестность, возможность близкой угрозы мучительной смерти. И все равно люди, кто лежа, кто сидя, пытались заснуть во временном пристанище». Конец второй части. С возвращением в реальность. Если вам понравился этот выпуск путешествия в мир Химеры», если вам понравилась вторая часть или в целом мир Химеры, обязательно ставьте лайк и пишите комментарий. Если же вы хотите отправиться прямо сейчас в следующее путешествие, просто выберите одну из иконок на экране. И встречи в следующих мирах. И в новой части мира Химеры.